Глава 3 Хель. Чем пахнет дом? Копчеными ребрышками? Корицей и ванилью, свежим кофе? Яблочной шарлоткой? Запахи, как уютный плед в кресле у камина? Стоит почувствовать знакомые ароматы и перед глазами встают милые сердцу воспоминания. Однако сегодня мой дом благоухал совсем иначе. Гарью, мокрым пеплом и сбежавшим супом. Из открытого кухонного окна вырывались клубы дыма, входная дверь была распахнута настиж, а на пороге кашляя стояла Уннер. «Что случилось?» — встревожно спросила я, выходя из Уртехюс. «Сигурд, Сольвейк поругались», — с трудом объяснила Уннер, продолжая кашлять. «Подождите минутку, я открыла окна, сейчас выветрится». Оставалось только махнуть рукой — Подобные стычки случались нередко, как минимум раза два в месяц. Безалаберный Сигурд, который искренне считал, что его маникюр куда важнее порядка в доме, и Сольвейк, недовольный решительно всем, а особенно качеством уборки, которой она сама не занималась, но упоённо критиковала сделанные другими, представляли собой ту ещё парочку. Самое интересное, что мой драгоценный свёкор неведомым образом умудрялся держать их в руках — и, фигурально выражаясь, «вовремя гасить пожар». Но господин бранд не был затворником, изредка выбираясь из дома на партию в бридж или бильярд. Пользуясь его отлучками, неугомонные слуги непременно устраивали какое-нибудь безобразие, что давало свёкру право с видимым наслаждением ворчать, что без его присмотра всё шло наперекосяк. Разумеется, заодно доставалось и мне за неумение вести хозяйство. Оставалось дождаться, пока густой дым развеется, и войти в дом. Прямо посреди прихожей, уперев руки в бока, стояла соль вейк, являя собой эдакого рыцаря с копьем в руке и поверженным врагом у ног. Правда, вместо копья в руках у нее была скалка. Роль доспеха играл накрахмаленный передник, а противником был всего лишь сигурд с кастрюлей на голове. На кухне что-то чадило — Кажется, Сульвейк дым ничуть не мешал, только глаза покраснели. Мне стоило немалых усилий не рассмеяться. Лощеный красавчик Сигурд считал себя достойным по меньшей мере роскошного особняка и огромного состояния, раз уж в Хельхейме нет аристократии, но неумолимая судьба в лице пропойца отца и гулящей матери заставила бедняжку марать руки и склонять гордую голову перед хозяевами. Понятно, что с таким отношением Сигурд едва ли был исполнительным и верным слугой, но господин бранд ценил его за исключительную пронырливость и умение втираться в доверие. «Сигурд, вы возомнили себя своим тезкой и решили вызвать дракона на бой?» — поинтересовалась я при виде этой героической сцены. Хотя в данном молодом человеке героическим было разве что прославленное имя — Победа. И какое сокровище подвигло вас на этот беспримерный подвиг?» На язык просились исключительно высокопарные фразы старинных преданий. Соль Вейк смирила меня уничижительным взглядом и пробурчала, нехотя отпуская скалку. Этот нахал повадился таскать тесто с кухни, как ребёнок. Вижу, он добился своей цели. Из-под импровизированного главного убора Сигурда медной кастрюли Стекали струйки опары, украшая тонкое лицо роскошными бакенбардами. Виновных стоило бы отчитать за очередную свару, но они были столь комичны, что губы невольно разъезжались в улыбке. За моей спиной хлопнула дверь. Мгновение молчания, а потом смущенный голос. «Извините, госпожа Мира, я не вовремя». Обернувшись, я узрела Петтера, ординарца моего мужа, во всем блеске его нового обмундирования. «Фуражка, съехавшая на уши, шинель на три размера больше, великанские рукавицы». Долго сдерживаемый смех, наконец, прорвался бурным потоком. Я хохотала под негодующими взглядами слуг и никак не могла остановиться. Отсмеявшись, взглянула на мальчишку, который стоял, опустив глаза и пламенея щеками. «Извините, Петр, вижу, интендант вас за что-то не взлюбил. Не волнуйтесь». Он сегодня же выдаст вам нормальную форму, так как Энгольф не допустит, чтобы его ординарец выглядел э, ненадлежаще. На язык просилась как пугало, но я, щадя чувства юноши, выбрала обтекаемую формулировку. «Благодарю», — отчеканил он неожиданно резко, вздёргивая подбородок. На его лице отчётливо читалось смесь стыда и гнева», а околкий запах лимонной травы перебивал даже вонь гарри. Господин полковник приказал сообщить, что будет сегодня к обеду с тремя друзьями. «Замечательно. В доме разгром, слуги похожи на дрочливых котов, а о пали жертвы ссоры. Только гостей не хватало. Думаю, взгляд мой был достаточно красноречив, поскольку Сигурд и Уннер тут же опрометью бросились наводить порядок, а Сольвейк ворча убралась на кухню». «Спасибо за предупреждение». Улыбнулась я Петеру, но тот лишь по-военному чётко поклонился и отбыл, не ответив ни слова. Надо думать, обиделся? Впрочем, на обиженных воду возят, как любил говорить инспектор Сольбрант. Так что я пожала плечами и первым делом написала записку интенданту, в которой мягко попеняла на неуместную шутку, и намекнула, что полковник будет ею очень недоволен. За обедом за неимением роскошных яств стол пришлось украшать мне самой. Эффектный туалет, ласковой улыбка и бездна внимания каждому из гостей и безыскусность угощения осталась незаметной. Правда, Ингольф всё больше хмурился, но управляться с его гневом мне было не впервые. Разумеется, стоило последнему гостю выйти из нашего дома, как муж тут же принялся меня отчитывать. Хорошо, хоть слуги уже убрали посуду и оставили нас наедине. «Ты заставляешь меня краснеть», Мало того, что обед ужасный, так ещё и ведёшь себя как ты заигрываешь с моими друзьями у меня на глазах, резко говорил он, яростно рубая воздух ладонью. Настоящий полковник, подтянутый, владно сидящий в ладно форме, волевой подбородок выдвинут вперёд, голубые глаза смотрят сурово и властно. Винно-красные с золотым тиснением стены гостиной, плюшевые диваны угрожающий тёмно-красного оттенка, Золочёные рамы зеркал создавали для Ингольва превосходное обрамление. А вот я, должно быть, смотрела здесь чужеродно, как дешёвый кусочек янтаря в драгоценном рубиновом ожерелье. «Мы с тобой это уже обсуждали», — возразила я, пытаясь сохранить спокойствие. Глоток вина, сладкого, густого, благоухающего спелыми вишнями и ежевикой пришёлся кстати, смыв кислый привкус незаслуженной обиды. «Раз я не имею в доме никакой власть, глупо обвинять меня в том, как ведётся хозяйство». «Глупо?» — переспросил Ингольф всё больше, распаляясь. Шагнув ближе, произнёс напористо. «Стоит отцу уйти, и ты тут же умудряешься всё испортить». От него исходила лимонная свежесть с лёгкой горчинкой горького апельсина, уверенность. «Мне переехать в Уртехюс?» Поинтересовалась я деланным интересом, разглядывая за спиной мужа кованый подсвечник в виде вьюнка. Как-то разом забылись намерения не противоречить мужу и не злить его без нужды, чтобы никому здесь не мешать. «Прекрати изображать жертву, — заорал он. Тут же, выходя из себя в ярости, замахиваясь на меня, ты сама не смогла заниматься хозяйством из-за своей дурацкой аромагии. И отец не заставлял тебя строить глазки, ты...» Последовало несколько грубых ругательств. чего то Энгольф сегодня пребывал в крайне дурном настроении, а мое легкомыслие довело его до бешенства. Выпрямиться прямо взглянуть в глаза. «Рискни только», — произнесла я тихо. «Быть может, не стоило бросать ему вызов, но больше так нельзя. Если он меня ударит, ударь раз, может будет делать это снова и снова. Так всегда бывает. Слишком часто я делала мазь от синяков запуганным женам. Глаза Ингольвы налились кровью. Он сжал кулаки и теперь походил на медведя, которого допекали неурочными побудками. Абсурдность этой сцены бросалась в глаза, как будто мы на театральных подмостках, где ставят новую драму. «Он не посмеет, не посмеет», — заполошно билось в голове. «Муж вправе делать женой всё, что ему вздумается. Закон не оправдывает разве что убийство, но из-за него наказание будет мягким, скорее всего, штраф. Были прецеденты. Вдруг захотелось схватить что-нибудь тяжёлое, да хотя бы тот самый подсвечник, которым я недавно любовалась. Кажется, я начинала понимать мужа убийц, доведённых до отчаяния побоями и придирками. Наверное, Ингольву не давали отступить ярости ложная гордость». Так мы и стояли, друг напротив друга, словно дуэлянты, или, скорее, словно моська. Не знаю, до чего бы мы докатились, но как гром с ясного неба нас прервал, торопливый стук в дверь. Почтя осязаемое напряжение, пахнущее колючей кожурой каштанов, разлеталось в дребезги. Муж отвернулся, сжав челюсти, а я на мгновение прикрыла глаза, сдерживая предательские слезы. «Господин к вам ординарец пришёл», — пролепетала Унер с порога, глядя на меня перепуганными глазами. Видимо, она слышала крики. «Говорит что-то срочное». «Хорошо, иди, я скоро буду», — отрезал он гольф, остывая. Он отошёл в сторону, делая вид, что рассматривает стоящие на камине безделушки, хрупкие, изящные, беззащитные, как я. С трудом переведя дух, я спрятала дрожащие руки в складках платья. Исходящий от ингольва запах острой ярости сменился холодной горечью разочарования. Муж спросил устало, «Неужели тебе так тяжело быть хорошей женой? У всех жены сидят дома, шьют и принимают гостей, наряжаются, а у тебя ну, у меня только твоя аромагия». И я почувствовала, как наваливается изнеможение. Без сил опустилась на диван точно во сне, коснулась бархатистой и густокрасной обивки. Сколько уже копий сломано, а всё без толку. Чего люди так любят переделывать тех, кого по собственному уверениям искренне любят? Норовят перекроить, изменить до неузнаваемости, исказить, чтобы любить было удобнее? Разве я останусь с собой, без привычки вставать чуть свет, без своих трав и ароматов, без обожаемого кофе? Нет, это будет кто-то другой, подходящий, но нелюбимый. Вот что смешно. потому что в любви и в дружбе, даже в горе нужно оставаться собой. Пусть другие кажутся лучше, ярче, красивее. «Давай не будем это обсуждать», — произнесла Тихо. «Ты знаешь, я не откажусь от аромагии. после фиалки?» Он отвел взгляд, испытывая странную смесь досады и вины. Прохладные соли эвкалипта, смолистые слезы ели и мшистое болото под сапогом. «Как знаешь», — бросил и вышел, громко хлопнув дверью. прикрыть глаза ладонями и глотать солёные капельки, катящиеся по щекам. «Боги, я никогда ему этого не прощу!» Вскоре в комнату робка заглянула Уннер. Причитая что-то сочувственное, она стала приводить меня в порядок. Между делом он рассказывала, что Петер сообщил о скором прибытии Бруни, корабля, который нам с Ингольвом следовало встречать в порту, так что мне было велено одеться и сопровождать мужа. Не лучшее известие после недавней сцены, право слово, но ничего не поделаешь. Кажется, при имени Петера горничная слегка зарделась, но расспрашивать её о сердечных склонностях было не место и не время. Вслушиваясь в нарочито беззаботное щебетание Уннер, я потихоньку успокаивалась. Она напоминала стрекозу, которая не хочет думать о тревогах и заботах. Впрочем, и мне не к лицу роль прожжённого циника-муравья». от чего я так взъярилась? Ингольф регулярно устраивал сцены ревности, что обычно вызывало у меня лишь грустную усмешку. На шапка горит, так любил повторять инспектор сольбранд Однако муж впервые пытался поднять на меня руку. Впрочем, что я могла предпринять? Ровно ничего. Так что улыбайся, Мира. Когда я спустилась вниз, Ингольф отвёл глаза то ли от неловкости, то ли от нежелания видеть строптивую жену. Рядом с ним стоял Петтер, чей внимательный взгляд вызывал невольное смущение. «По правде говоря, я бы осталась дома, если бы не два обстоятельства. Во-первых, муж всегда настаивал, чтобы мы, так сказать, прилюдно выступали единым фронтом. А во-вторых, на Бруни пребывал груз лично для меня». Муж подал руку, я слегка ему улыбнулась и благосклонно кивнула. «Видимость превыше всего». воплощённое семейное благополучие По дороге мы с Ангольевым не разговаривали, держась отчуждённые и безразлично, словно чужие. Даже выйти из автомобиля мне помог Петр, а не заботливый супруг. свинцово серое небо и такие же серые волны яростно плещущие о пристань, где собиралась довольно внушительная толпа. Шум, какофония запахов, мелькание лиц По рту стоял такой ядрёный дух, что его, казалось, можно было резать ножом. Смола и камни, вода и водоросли, дерево и железо, взволнованные люди и склады с разнообразным добром всё вносило свою лепту в многогранный, горьковато-солёный аромат. Я тайком улыбнулась и на мгновение прикрыла глаза, смакуя запах, словно выдержанное вино. Разве можно не любить море? Даже такое суровое, седое и недовольное. Когда-то мы с братьями прямо с обрыва сигали в тёплые волны, наполненные светом и кипящей жизнью. Теперь же ворчливое северное море плескалось у ног, обдавая ледяными брызгами нерасторопных людей на причале. Стоящий рядом ингольф нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Моя рука в тонкой перчатке возлежала на его локте, знаменуя в глазах знакомых супружеское согласие. «Боги, как я устала притворяться!» «Играть счастливую пару на людях, наедине тяготясь каждой проведенной вместе минутой!» «Впрочем, мы не хуже и не лучше многих других!» Толпа радостно зашумела, приветствуя показавшийся корабль последний в этом году. «Теперь никто до самой весны не осмелится выйти в море, опасаясь бури столкновения с айсбергами». Разве только айсбрехер, разрушитель льда, гордость хельхеймского кораблестроения. Но этот новейший ледокол никогда не входил в относительно тёплые воды возле нашего острова Нордрихейма. Ходили слухи, что на Бруни, что дословно значит «крепкий», приедут новые поселенцы. Ожидали нового доктора и некую таинственную особу, при упоминании которой Энгольва явственно передёргивала. «Брррр, как зябка!» Ледяной ветер развивал юбку, словно парус, зло кусал щеки, вздыбливал поверхность воды. Отчаянно хотелось, чтобы ингольф, как в былые времена, заботливо набросил мне на плечи свою шинель, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. «Госпожа!» — вдруг тихо окликнул меня Петра, стоящий по правую руку от ингольфа, отвлекая от созерцания взволнованной толпы, Люди мелькали, как в калейдоскопе, возбуждённые, радостные, полные воодушевления. А отдаль готовился оркестр, и дирижёр что-то яростно втолковывал музыкантам, тычу в них своей палочкой. «Что?» — откликнулась я непослушными от холода губами. «Возьмите». За спиной ингольва мальчишка протянул мне флягу и серебряный стаканчик. «Горячий чай. Господин полковник велел взять». Я поколебалась, но приняла восхитительно тёплую баклашку Согрела замёрзшие пальцы о тёплый бачок хлебнула ароматного и крепкого напитка, сдобренного мёдом и коньяком. Спасибо, Петр. От души поблагодарила я, возвращая ординарцу его имущество. Он только кивнул. Из-под фуражки топорчился непокорный вихор, чего то его вид вызывал улыбку, не насмешливую, а добрую. Надо сказать, мальчишка за короткое время стал незаменимым. Он выполнял тысячу мелких поручений Энгольва, выказывая почти отеческую заботливость. Первое время меня это смешило. Нескладный высокий юноша странно смотрелся в руле няньки при статном полковнике. Корабль плавно подошёл к причалу, дал предупредительный гудок, как будто празднуя победу над своевольным морем. Забавляясь, море плескало в ответ, перешёптываясь тысячи голосов. В вышине насмешливо перекрикивались чайки, им вторили мальчишки, полные восторга и беззаботного задора. Несколько минут, и на просоленные доски спрыгнул первый моряк. Толпа заволновалась, вытягивая шеи и всматриваясь вперёд. Насколько можно было разглядеть, возле капитана стояли трое. Хотя, строго говоря, скорее двое и один, поскольку последний явно держался пооддаль. Одной из новоприбывших оказалась дама. Они принялись спускаться вниз по сходним. Ингольф с явным облегчением устремился навстречу капитану Бруни, своему давнишнему другу. Сам господин Аудун «Богатая волна», весьма подходящее имя, сияя улыбкой, раскрыл объятие Ингольву, одновременно улыбаясь мне. Опровергая обычные представления об опытных морских волках, он сиял свежевыбритыми щеками и благоухал дорогим одеколоном, да и в целом был истинным франтом, насколько это возможно в суровых условиях корабля. Сгибаясь от тяжести подноса, дюжий солдат вынес вперёд традиционное угощение — В толпе загомонели, сглатывая набежавшие слюнки, и даже мне захотелось попробовать кусочек. По старинному обычаю моряков встречали не хлебом солью, а румяным молодым кабанчиком. Ветер, забавляясь, будто плеснул аппетитным запахом, щедро даря всем желающим. Изголодавшиеся по свежему мясу моряки расцвели улыбками. На лицах их читалось такое предвкушение — словно им предлагали отпить мёда в компании Одина и Валькирий. Приняв угощение с подобающим восторгом, капитан торжественно передал его первому помощнику, который нежно прижал блюдо с кабанчиком к груди, невзирая на опасность запачкаться. Казалось, он даже не замечал солидный вес своего груза и с трудом сдерживался, чтобы не вцепиться в него зубами, как оголодавший по зиме волк. Когда закончились тёплые приветствия, Капитан поспешил отрекомендовать пассажиров. «Госпожа Мира, Ингольф, позвольте представить вам доктора Георгия Ильина и добрейшую районную сестру Ингрид, дочь Альва», произнес он изящным жестом, указывая настоящую рядом пару. И пояснил уже им, «Это мой хороший друг и командир гарнизона Ингои, полковник Ингольф, сын Бранда, его милая супруга Мира, дочь Ярослава, В некотором смысле, ваша коллега. «Аромак», — пояснил он в ответ на вопрошающий взгляд доктора. Доктор был эффектен. Прилизанные волосы, покрытые помадой, с душно-цветочно-концентрированным ароматом иланг-ланга по последней моде, несомненно, и стойкий запах дезинфицирующего раствора, буквально пропитавший всю одежду. «Вот как!» — голос доктора Ильина звучал холодно и пренебрежительно. «Извините, но я не считаю аромагов...» О, с каким отвращением он произнёс последнее слово своими коллегами. «Это вредное шарлатанство, и долг истинного врача его искоренять!» На мгновение я застыла от столь невежливого высказывания. «Этот апологет скальпеля и клизмы? Лучится самодовольством?» «Розовый, откормленный и вымытый до блеска, он напоминал кабанчика, которого только что преподнесли первому помощнику». Словом, доктор Льин вызывал мгновенное неприятие. «Ну-ну», — неодобрительно покачал головой капитан, но больше ничего не сказал. Ингольф тоже смолчал, и его злорадство походило на свернувшееся в кастрюльке молоко. Несомненно, мнение моего благоверного об аромотерапии полностью совпадало с мнением доктора. «Что ж, тогда вам будет неприятно бывать в нашем доме». Промолвила я ледяным тоном, отдёргивая руку. «Мира!» — неодобрительно произнёс инголь, вжав мои пальцы. Я бросила на него взгляд, и он счёл за лучшее промолчать. В таком состоянии со мной связываться не стоило. Меня довольно трудно всерьёз вывести из себя, но доброму доктору это удалось блеском. На самодовольной физиономии доктора не отразилась даже тени смущения А вот его спутница явно стала не по себе. Моя улыбка, сияющее, тёплое и сладкое, как майский мёд, досталось капитану. «Будьте добры, представьте нам вашего третьего пассажира», — обратилась я к нему, тем самым показывая, что считаю инцидент исчерпанным. Игнорируя доктора и медицинскую сестру, я повернулась к их спутнику. И чуть не упала, встретив насмешливый взгляд серо-голубых глаз, в которых искрились льдинки, — роман головокружительный, мягкий, вкрачивый сандал, едва уловимый, но властный. Безбрежное спокойствие — не маска, а истинная безмятежность. Ни единой фальшивой ноты, ни тени сомнения. Капитан поспешил представить пассажира, невежливо повернувшись спиной к обескураженному доктору. — Разрешите отрекомендовать вам господина Исмира, дракона льда? — Очень приятно, — улыбнулась я, протягивая руку. Мне вторил ингольф, который прямо лучился притворным гостеприимством. Драконы редко вмешивались в дела людей и Хель, однако это не уменьшало их возможности и влияния. Представители трёх рас Хельхейма жили по отдельности, довольно редко вообще пересекаясь. В повседневной жизни люди не сталкивались с ледяными, Хели — драконами, и руководствовались собственными законами, имели отдельную армию, флот, органы управления и прочее. Однако у Хель оставалось немало рычагов управления, например, право назначать своих ставленников на некоторые ключевые посты, накладывать вето на отдельные законы и прочее. Всё это было оговорено в договоре, заключённом между ними, драконами и людьми, когда последние только пришли в Хельхейм. Ведь изначально эти холодные земли — вотчина Хель, Во время Рагнарёк ледяные великаны выступили против богов, за что и поплатились впоследствии. Впрочем, для потомков Хель, богини смерти, это не такое уж страшное наказание, скорее, изгнание. А дети стихии, драконы, всегда занимали стороннюю позицию, имея своеобразную автономию. Я впервые видел одного из них, и, откровенно говоря, он произвёл на меня ошеломляющее впечатление. После тысяч людей, прячущих за благовониями запахи боли и страха, болезни и горя, этот безупречный самоцвет аромата без единого скола или изъяна душевных или физических болезней завораживал. Благоухание сандала не бьет в нос, не перебивает другие ароматы, лишь щекочет нос легким перышком, дразня и завораживая. Кажется, не стоило столь откровенно высказывать свой восторг — На лице Инголева читалось явное неодобрение, и он сильно сжал мою руку. Касание неожиданно горячих губ ледяного дракона я ощутила даже сквозь перчатку. В его мягкой улыбке сквозила насмешка, которая меня моментально отрезвила. «Очень приятно познакомиться, госпожа Мира», — произнес он негромко, как-то напевно и мягко. Голос, как свежевыпавший снег, такой обманчиво нежный. Взаимно. Заверила я вежливо, и, предоставив дракону разговаривать с ингольвом, я обратилась к капитану. «Надеюсь, мой груз в целости и сохранности?» «Само собой», — подтвердил он веско, — «не волнуйтесь, сегодня же всё доставим». Травы и прочие ингредиенты мне привозили с континента как дипломатическую почту. Хель традиционно покровительствовали аромагом. Дело в том, что у самих ледяных медицины как таковой не существовало, Лишь шаманы способны исправиться только с самыми простыми болезнями. Человеческая медицина хель не подходила. Лекарства давали непредсказуемые эффекты. Так что вся надежда была на аромагов, способных на нюх определить нужное лечение. Справедливости ради следует заметить, что болели хель крайне редко, но если уж доводилось, серьёзная зараза могла выкосить две трети населения, что и случилось лет сто назад. Аромаг Адальберт тогда остановил эпидемию, и с тех пор ледяные весьма уважительно относились ко всем аромагам. Так что мою оранжерею регулярно снабжали нужными семенами, а также доставляли с материка необходимые для снадобий компоненты. К тому же ко мне приписали пала, садовника, которому платили, опять же, хель. Не скрою, столь уважительное отношение было мне весьма приятно. «Благодарю вас, капитан!» — улыбнулась я и на этом сочла свой долг выполненным. Отчаянно хотелось чего-то горячего. Надо думать, чай в зачарованной фляге до сих пор не остыл. Я осторожно отступила в сторону Ингольва и негромко обратилась к его ординарцу. «А можно мне ещё немного чая? Он великолепен!» Мягкая улыбка, простительный взгляд. Петер, не улыбнувшись в ответ, молча протянул мне фляжку. Лицо его было пристранным, как будто у юноши нали зубы. «Вам плохо?» — поинтересовалась я. «Я могу чем-то помочь? У меня есть масло гвоздики, оно прекрасно унимает зубную боль». «Спасибо, не нужно!» — неожиданно резко отказался он. Невольно отшатнувшись, я чуть было не предложила излишне нервному юноше валерьяновых капель, лишь теперь ощутив исходящий от него острый горчично-перечный запах злости... с уксусными нотками разочарования. Я отчётливо ощущала его злость, но попробуй разберись, из-за чего. Впрочем, лучше оставить мальчишку в покое. Несколько глотков чая, почему-то теперь почти безвкусного. Определённо сегодня не мой день. По счастью, вскоре Ингольф счёл свой долг выполненным, и мы чинно удалились к поджидающему автомобилю. Не успел он тронуться с места — как на причале раздались пронзительные свистки, и констебли требовали разойтись и не мешать. Мы дружно обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как подобщий слитый вздох взмывает ввысь величественный дракон, ныряет в холодные объятия моря, скользит по поверхности белым айсбергом. Из зачарованного состояния меня вывело резкое «Позер!» «Что?» — спросила я, оборачиваясь. «Позёр», — охотно повторил Петер. «Цирк устроил, не мог тихонько превратиться за городом. Терпеть не могу драконов». Сказано очень прочувствовано. «Правильно, мальчик мой», — одобрительно хлопнул его по плечу Ингольф. «Воображают тебе невесть что, а толка от них никакого». «Но ведь драконы смягчили климат Нордрихейма и юга Хельхейма, чтобы здесь могли жить люди», — возразила я, вспоминая соответствующую статью в энциклопедии. «Болтовня!» — отмахнулся Ингольф. «И вообще, технический прогресс позволяет людям не зависеть от прихоти стихии», — запальчиво влез мальчишка. Я, пожалуй, плечами, не видя смысла спорить. «А там над волнами парил дракон, упиваясь свободой». Ингольф всю дорогу вслух костерил драконов и хель, а я глядел в окно и корила себя за то, что не промолчала. Дома уже воцарился полный порядок, Тишина и благолепие. С кухни плыли вкусные запахи, в гостиной уютно пылал камин, свёкр командовал слугами, которые носились, сломя голову, торопясь выполнить ценное указание. Следовало избежать от недовольного мужа и излучающего злорадства свёкра. Такое впечатление, что последний специально подговорил слуг безобразничать в его отсутствии. По крайней мере, плоды этого самого безобразия он буквально смаковал, как кусочек редкого лакомства. Любопытно, как бы сложились мои отношения с мужем, не будь у него столь доброжелательных родичей. Раньше, кроме свёкра, свой нос в наши дела совала ещё и престарелая тётушка господина Бранда, никогда не бывавшая замужем, но лучше всех осведомлённая о том, как следует обращаться с супругом, Произносить с почтительным придыханием, воспитывать детей, вести хозяйство. Словом, эта почтенная старая дева обожала разглагольствовать о тех вещах, в которых решительно ничего не понимал Впрочем, о мёртвых или хорошо, или ничего. Так что лучше вспоминать её с благодарностью за детские вещички, связанные ею для моих малышей. Другой вопрос, что эти самые вещички были практичными и не маркими, серо-бурыми оттенка детской неожиданности, как деликатно называла подобная бабушка. Думать с благодарностью о господине Бранде получалось хуже, чего стоил только его давнишний разговор с сыном, которого он убеждал оставить меня, пусть и назначив какое-то содержание. Один из моих братьев, адвокат, называл подобные отношения между супругами «Режим раздельного проживания». По правде говоря, теперь я бы вполне согласилась на подобную завуалированную форму развода, однако тогда, вскоре после рождения валерьяна, это меня потрясло. Думать, что любимый муж может попросту оставить меня, словно надоевшую фаворитку, было дико и больно. А ведь сделать это ему было совсем несложно, достаточно усомниться в своём отцовстве, благо первенец родился недоношенным, а значит, появился на свет раньше, чем устекли положенные девять месяцев после свадьбы. Тогда Энгольф наотрез отказался, хотя сейчас, надо думать, об этом жалел. Теперь же Энгольф, уже полковник, вынужден считаться с общественным мнением. В Уртехис меня ждали трое посетителей. В прихожей витал густой запах кошек. От неожиданности я замерла на пороге, подозрительно изучая гостей. Насколько мне известно, кошек и собак в Ингое не водилось. Единственное исключение — любимица одной почтенной старой дамы. Итак, в прихожей сидело трое. Холёная дама в возрасте, какие ещё внуки, госпожа Инга, некий господин в чрезмерно шикарном наряде и кислым выражением лица и, наконец, лысеющий мужчина лет сорока с безвольным подбородком. Оправившись от атаки концентрированного кошачьего смрада, в мощном напоре которого терялись все остальные запахи, я, наконец, разобралась, в чём дело. Оказывается, лысеющий мужчина чуть ли не облился эфирным маслом кедра. В нормальной концентрации оно дарит благоухание хвойного леса, где словно проваливаешься в сияние небес, но в избыточных количествах кедр отдаёт кошачьей вонью. Они были похожи на неумело составленный натюрморт. Надменно топорщила колючки роза, рядом красовался апельсин в золочёной фольге, а чуть в стороне — варёное яйцо на подставке. «Арома ждун», — пробормотала я, улыбаясь посетителям. Так называл приёмный валерьян. «Что?» — переспросила госпожа Инга, приподнимая выщипанные брови. «Простите», — спохватилась я, — «пришлось выкручиваться». Подумалась, что новый омолаживающий крем надо называть «яблоки и дун», как эликсир молодости. «Ах, новый омолаживающий крем!» — протянула она, мечтательно расцветая улыбкой, как юная девушка при виде любимого. Вот уж кто решительно не понимал высказывание о том, что стареть надо красиво. Впрочем, никакие притирания не вернут девичьей персиковой кожи и наивности глаз. Легенда гласит, что боги обретают молодость, съедая волшебные плоды богини Идун. Чего только не сделали бы люди, чтобы добыть чудесные фрукты. Увы, наша доля — старость, сгибающая стройные тополя в карликовые берёзки. На мгновение я замешкалась, выбирая, кого из посетителей пригласить первым. Выбор за меня сделала госпожа Инга. Надеюсь, джентльмены уступят очередь даме, произнесла она безапелляционно. Означенные джентльмены ответили мученическими взглядами, но в разнобой закивали. «О, это гордое звание требовало жертв». Госпожа Инга, покачивая перьями шляпки шляпке, прошествовала за мной. «А что будет в составе крема?» Жарким шепотом с волнованным придыханием спросила она, едва за нами закрылась дверь. В этот момент почтенная дама походила на школьницу в ожидании предложения руки и сердца от сказочного принца. «Меня вдруг обуяло неуместное веселье, заставившее брякнуть. Дракон? Что, простите?» Будто споткнувшись, уточнила она, округлив глаза, отчего на лбу гармошкой собрались морщинки — Даже не обратив внимания на эту оплошность, хотя обычно она тщательно следила за мимикой, госпожа Инга смотрела на меня с насторожностью и нарождающимся восторгом. «Дракон», — серьёзно подтвердила я, усаживаясь и жестом предлагая ей сделать то же самое. Видите ли, новейшие исследования доказали, что холод прекрасно сохраняет молодость. К примеру, как холодильный шкаф позволяет долго хранить продукты. Сделать многозначительную паузу, предоставив догадываться об остальном. На мой вопросительный взгляд, клиентка зачарованно кивнула, источая запах мандарины и пихты, восторженное ожидание чуда, полностью приняв это объяснение. Продолжая хулиганить, я призналась негромко. Я ведь тоже не молодею, вот и задумалась. Что если взять, к примеру, чешуйку из хвоста ледяного дракона и сделать из неё экстракт? Губы госпожи Инги сложились в немое «О!». Представляю, как я подбираюсь, лучше ползком, к ошарашенному Исмиру и выколупываю у него несколько чешуек. Надо думать, дракон заморозил бы меня совершенно бесплатно, просто от неожиданности. Как-то не кстати вспомнилось, как дедушка придумывал сказки нам с братьями, еще совсем крошкам Колеблется свет свечи, пахнет мёдом и воском, немножко гарью и молоком — а голос дедушки полон торжественности. В сказках фигурировали злобные ледяные драконы, холодящие дыханием весь мир. Дети стихии выступали в роли этаких чудовищ, вроде сказочных вампиров. Но потом приходила бабушка, и в порог к дракону непременно находилась принцесса, сумевшая растопить сердце ледяного чудовища. Если рассказ заканчивала бабушка — то концовка к моему тайному восторгу обещала этой странной паре вечную любовь и счастье. Если подвести точку выпадало дедушке, то к повествованию непременно приплетался какой-нибудь странствующий эриль, маг-слова или хотя бы рыцарь в сверкающих доспехах. Разумеется, герой повергал Ниц несчастную рептилию и увозил красавицу. Сцены сражений приводили в восхищение братьев, но заставляли дуться меня и желать подкорректировать сюжет. По правде говоря, теперь на месте принцессы я сбежала бы подальше и от дракона, и от самозванных спасителей. Впрочем, хватит думать о сказках. Клиентка уже посматривала с нетерпением. «Только боюсь, раздобыть чешуйки не удастся», — с сожалением призналась я. Представилась охота на драконов ради прочных когтей — Шкуры для экстрактов, шкурок для сумочки и туфелек. Бррр, прямо мурашки по коже. Боюсь, люди способны на такое. К тому же одно дело небольшая шутка, а обманывать клиентов само собой недопустимо. Поэтому я поспешила сдать позиции, размышляя вслух о том, что волшебное средство может иметь побочные эффекты, к примеру, ускоренное старение после завершения срока действия крема. Госпожа Инга содрогнулась. Угроза здоровью не удержала бы её от применения снадобья, а вот опасность для внешности мгновенно отрезвила. В утешении я намекнула на некие редкостные ингредиенты для вожделенного зелья. В эффективность экзотических компонентов почему-то верится легче, чем в банальный экстракты ромашки и огурца. Чем труднодоступнее вещество, тем оно действеннее, простое, но заведомо ошибочное логическое построение. Сейчас госпожа Инга согласилась довольствоваться кремом с розой и лавандой и, само собой, ценными ингредиентами прямиком из мусс Пельхейма, экстрактом лотоса и маслом ракуи. А тамошние аромаги, видимо, привлекают клиентов диковинными порошками черники и морожки прямиком из Хельхейма. Заказав жасминовое масло для ванны, мыло на соке дыни, медовую маску и ещё десяток наименований из моего ассортимента, клиентка, наконец, удалилась. Воспользовавшись небольшой паузой, я поспешила сварить себе кофе. Подумав, щедро плеснула в крепкий напиток коньяка. Вместо госпожи Инги на пороге нарисовался господин, благоухающий кедровым маслом. Как и многие другие, он был озабочен поредением своей некогда шикарной шевелюры и для борьбы с этой бедой пробовал рецепт, почерпнутый в каком-то журнале. Однако после чудодейственного лекарства легковерному господину стало так худо, что он два дня отлёживался дома, а потом отправился ко мне. «А вы захватили с собой тот рецепт?» — осведомилась я, прихлёбывая кофе. По правде говоря, употреблять на ночь глядя бодрящие напитки — не самая хорошая мысль, но меня начала терзать упорная головная боль, с которой я надеялась справиться таким нехитрым способом. Видимо, сказывались все три волнения сегодняшнего дня вкупе с вонью, исходящей от клиента. «Да», — он согласно кивнул и осторожно извлёк из кармана заботливо вырезанную статью, которую тут же передал мне. «Пока я изучала этот шедевр, клиент молча пил чай». Откровенно говоря, от статейки, судя по глянцевой бумаге, помещенной в некоем пафосном издании, у меня просто волосы встали дыбом. Материал был подписан веской и просто, пугающе скромно. Господин Аромак. Аромак заглавный. Означенный знаток отмерял эфирные масла на одно применение ложками, а не каплями. Оперировал понятиями вроде «концентрированное масло моркови», Не уточняя, шла речь об эфирном масле, растительном или вовсе настоянном. Не имел представления о синергии и комплементарности. Удивляюсь, как люди поучают других о том, в чём сами мало что понимают. Неужели так сложно проштудировать хоть одну толковую книжку, прежде чем давать советы? Ведь тот, кто отважится на практике применить эти безграмотные рецепты, рискует здоровьем. Передозировка эфиров не менее опасна, чем передозировка любых иных лекарств. Неучи, рассуждающие, что чем больше масла взять, тем лучше эффект, заслуживают самого строгого наказания. «Удивительно, что вы не облысели от этого полностью», — с чувством произнесла я, возвращая клиенту статейку. Тот схватился за остатки волос, глядя на злосчастную бумагу, как на ядовитую змею. В общем, пришлось провести небольшой ликбез — Затем вручить несколько пузырьков. «В маску одну каплю масла Бея». Напутствовала я клиенту, и он, прижимая к груди бутылочки, мамой клялся, что ничего не перепутает и уж точно не переборщит. «Будьте добры, передайте посетителю, чтобы он зашёл через несколько минут», — попросила я напоследок. Охотно согласившись, лысеющий господин чуть ли не в припрыжку выскочил из кабинета. «Голова моя болела всё сильнее». Поставить чайник на огонь, теперь капельку мятного масла на виски, глубоко дышать и думать о чём-нибудь приятном. Лето в зморье, запах разогретой солнцем степи вперемешку с горьковато-солёными брызгами морской воды. В тени абрикосов, увитая виноградом веранда, где собиралась вся семья. Охлаждающий мятный чай в расписных чашках и каждому по большому куску шоколадного торта в шоколадной же глазури. Когда дверь снова распахнулась, я даже смогла улыбнуться гостю. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Будете что-нибудь?» — радушно предложила я. Откровенно говоря, разряженный толстяк с обрюзгшим лицом мне не понравился. От него отчётливо пахло гнильцой. «Но, может, это просто не сварение?» «Нет, не нужно, любезная», — отмахнулся он, как от услужливой горничной. Я лишь усмехнулась, тут же спрятав улыбку в чашке с метным отваром. «Люди, которые грубят окружающим только из-за желания казаться значительнее, достойны сочувствия. Что, впрочем, нисколько не помешало мне осадить наглеца. Боюсь, я могу уделить вам всего пять минут», — заметила я как бы, между прочим, изобразив сожаление. Гость спал с лица. Он явно привык, что перед ним лебезят и покорно терпят все выходки. Наконец он выдавил. «Я э, бизнесмен. Моя стихия — денежные займы, так сказать, в частном порядке. Проще говоря, ростовщик. У меня есть э, партнёр. Он надолго уезжал, а теперь вернулся и хочет провести ревизию». Посетитель то и дело облизывал губы и утирал лоб платком. Кстати, платок выбивался из образа. Большой, клетчатый, из грубой ткани и явно застиранный. После чего принялся рассказывать, какой нехороший во всех смыслах этот самый партнёр. «И чего вы хотите от меня?» — невежливо перебила я длинный перечень пороков. Гость метнул на меня гневный взгляд, но тут же спохватился и растянул губы в улыбочке, напоминающей о протухшем жире. Э «У меня мало времени, всего неделя. Э, если бы он заболел, он умолк, глядя на меня со значением. На несколько мгновений я онемела». «Вы хотите, чтобы я отравила вашего партнёра?» — спросила с трудом, проталкивая слова сквозь тиснутые яростью горло. «Э, «Ну, зачем же так прямолинейно?» — заюлил он, вновь утирая платком лоб. «Всего-навсего небольшая болезнь, ничего фатального». «Вон отсюда», — негромко велела я, вставая. Голова вновь раскалывалась, над левым глазом то и дело нещадно стреляла болью. «Что же вы так?» — спросил он с удивлением и даже некоторой укоризной. «Мы ведь с вами деловые люди, уверен вы, и раньше. Но вы не выкобениваетесь, мы договоримся о цене». «Идите к Йотуну», — сказала я, от души распахивая дверь. Приличной женщине не положено говорить подобного, но уж очень ситуация располагала. Он налился краснотой и пообещал. «Ах вы так! Тогда э, я обеспечу вам такую репутацию, любезная, что...» Он замолчал, словно споткнувшись в мою улыбку. «Тогда мне придётся сообщить моему доброму другу-инспектору Сольбранду о вашем намерении отравить партнёра». Он смотрел на меня с нарастающим ужасом и негодованием, потом нашёлся. «У вас нет никаких э, доказательств. Вы даже не знаете, как меня зовут». «Не волнуйтесь, я найду вас по запаху», — пообещала я ласково. «А доказательства? Да будет полиция». Изрыгая проклятие, Он выкатился за дверь. Я стала сидеть в кресле, массируя виски и морщась при малейшем шуме, долетавшем с улицы. Извлекла из-под воротничка платье янтарное жерелье, так давно его ношу, не снимая, что перестала вообще замечать, и принялась перебирать пальцами бусины. Обожаю янтарь. То ли застывшие капельки мёда, то ли осколки солнца, обронённые в тёплую морскую воду. «Боги, как же мне хотелось оказаться где-нибудь подальше от городской толчаи и шума, на морском берегу или в горах, где от тишины звенит в ушах, а покой охватывает душу мягкой периной». Успокоиться удалось не сразу. Пожалуй, с учетом того, как начался день, с моей стороны вообще было опрометчиво прийти в Уртехюс. В жизни бывают периоды, когда лучше пересидеть в постели, отгородившись от всего и вся. Поразмыслив, я зажгла аромалампу. Блюдце на подставке, под которым располагается свеча. Немного воды, эфирное масло — один из простейших способов применения ароматерапии. Ладан, мускатный шалфей, цитронелла и грибфрут, чтобы успокоиться и одновременно взбодриться. Сладковатый аромат с лёгкими цитрусовыми нотками быстро наполнил комнату, вытесняя гнилостный душок, оставшийся от последнего посетителя. Теперь надо сделать крем для госпожи Инги. Непосвящённым процесс кремоварения кажется неким таинством. В действительности ничего сложного тут нет. Первым делом составить рецепт, рассчитать долю каждого ингредиента, потом всё тщательно взвесить и отмерить. Отдельно масла, воду и активные компоненты, но и, разумеется, эмульгатор — специальное вещество, связывающее масло и воду. Баночки с будущим кремом отправляются на водную баню, чтобы достигнуть нужной температуры. Активные ингредиенты — экстракты, эфирные масла и тому подобное — требуют деликатного обращения, поэтому они дожидаются своего часа на столике рядом. Дождавшись, пока всё нагреется, смешать воду и масло — хорошенько взбить венчиком и охладить при помешивании. В остывший крем добавить эфиры, консервант и так далее. Вот и всё. Должно быть, описание звучит тоже довольно пугающе, но стоит хоть разок сварить крем, как всё встанет на свои места. Я порхала по лаборатории, вдохновенно отмеривая, смешивая, попутно суя нос во все пузырьки подряд и тихонько мурлыча что-то музыкальное. «О, сандал!» Невольно вспоминалась спокойная улыбка Исмира. Словно нежный голосок флейты, тихонько напевающий в отдалении. Простенькая негромкая мелодия удерживает крепче собачьей сворки, завораживает безыскусным напевом. Кружит голову, словно шампанское, лопаясь на языке тысячи пузырьков. Интересно, все ли драконы благоухают так же, или это особенность данной особи? Как-то снова вспомнились романтичные бабушкины сказки. Бриллиантовое сверкание льда завораживает, манит, дразнится. Попробуй, растопи, преврати в ласковую воду. Глупо. В сказки я давно не верю, а в любовь тем более. Передёрнув плечами, я усела из-за стол и принялась выписывать счета. Их предстояло отправить клиентам с тем, чтобы те прислали оплату Ингольву. Именно так. По закону, всё имущество жены принадлежит мужу. Даже на шпильке он ежемесячно выдавал мне небольшую сумму. От щедрот, так сказать. Помнится, однажды у меня стащили кошелёк. В официальных бумагах значилось, что у Миры дочери Ярослава и жены Ингольва украли кошелёк, принадлежавший означенному Ингольву. Как будто «украли украденные». Впрочем, хватит вспоминать о неприятном. Крем готов. Сливочно поблёскивает в баночке и благоухает сладкой розы и прохладно-строгим ладану. Щита стопкой высятся на столе. Заперев дверь в Уртехюс, хватит с меня на сегодня посетителей, я отправилась в дом и поднялась прямиком в оранжерею. Остановилась на пороге, не веря глазам. Между грядками танцевал пал, трепетно прижимая к груди горшочек с каким-то редким растением, очередным щедрым даром хель. Коротышка, едва доходящая мне до груди, а я невысокого роста даже для женщины, всю жизнь посвящал травам и цветам, практически не выходя из теплицы. Он вырос в дальнем посёлке, затерянном в снегах, и упрямые ростки жизни его буквально завораживали. Поздоровавшись с палом, я принялась расспрашивать о грузе, доставленном с Бруни. Потом он умчался что-то пересаживать, а я прошла в дальний уголок оранжереи. Этот сад специй принадлежал лично мне. Ровные грядки с ромашкой, мятой, лавандой, мелиссой. Чуть дальше цветы. Белые лилии, яркие венчики герани, гибискус, имбирь, куркума, сочное алоэ, лимонные и кофейные деревца — Жаль, не нечасто мне удается здесь побыть, так что в основном ухаживать за моим личным садиком тоже приходилось Павлу. Впрочем, он ничего не имел против. Размяв в пальцах веточку розмарина, я вдохнула едкий свежий запах. «Розмарин» означает память чего Отчего-то мне отчетливо вспомнились встревоженные глаза бабушки тем летом, её расспросы. И моя наивная уверенность, что она не поймет, что я такая взрослая и умная, Всё лучше знаю. Впрочем, какой смысл жалеть? Пусть в жизни были беды и огорчения, пусть всё сложилось не так, как мечталось, я живу дальше. И печаль всего лишь роса на листьях, она высохнет с восходом. За окнами давно стемнело, в Хельхейме зимой долгие-долгие ночи и следовало торопиться к ужину. «В гостиной я застала прекрасное общество». Приосанившийся Ингольф что-то вдохновенно рассказывал прекрасной медсестре. В уголке устроился мой свёкор, одобрительно кивающий в такт словам сына. В кресле у камина напряжённо выпрямился Петер. Ординарца Ингольф числил среди приближённых и позволял ему изредка ужинать в кругу своей семьи, хотя с остальными подчинёнными тщательно соблюдал субординацию. «Добрый вечер». вежливо произнесла я, остановившись на пороге. Свёкор небрежно кивнул, распушивший хвост ингольф, кажется, вообще не заметил моего появления, как и его собеседница. А вот мальчишка меня удивил. Взглянув на командира, он перевёл взгляд на меня, и я ощутила исходящую от него смесь стыда, неодобрения и злости. «Добрый вечер!» — ещё громче повторила я. Петер вскочил и поклонился — а муж и его визави неохотно отвлеклись друг от друга. Ингольф что-то буркнул, разом поскучнев, а медсестра, кажется, её имя Ингрид, грациозно встала. «Добрый вечер, госпожа Мира», — произнесла она напевно. «Голос, как журчащий по камням ручеёк, нежный аромат лимета, леденцов и мёда». «Я пришла извиниться за поведение доктора Ильина. Он был очень груб с вами, но я не могла вмешаться». «Понимаю», — согласилась я. «Впрочем, вам не стоит извиняться за чужую грубость». Она потупилась. «Надеюсь, вы понимаете, я не могу противоречить своему начальнику, но я хотела бы с вами подружиться». Ингрид подняла на меня светлый взгляд. Глаза её сияли мольбой и робкой надеждой. В своём форменном светло-зелёном платье с тёмными рабочими нарукавниками и фартуком она была ослепительно красива. Я на мгновение замешкалась с ответом, ошарашенная таким простодушием, и муж тут же вмешался. «Разумеется, Мира будет рада с вами подружиться, моя дорогая», — ответил он за меня. Меня покоробило такое понебратство, и, видимо, заметив моё колебание, он снова повторил уже в приказном тоне. «Ты ведь будешь рада, Мира?» «Само собой», — оставалось только согласиться. Довольный ингольф вновь вернулся к беседе с Ингрид, которая, надо отдать ей должные, пыталась вовлечь в разговоры меня. Но муж совершенно игнорировал эти попытки, так что я предпочла перебраться к камину. Господин Брандт вспомнил, что с утра забыл завести часы. Больше десятка разномастных маятников по всему дому, к которым он относился, очень трепетно. Произнеся небольшую тираду на эту тему, он отправился в обход. Она совсем не похожа на медсестру. «Скорее, на актрису», — подумала я, бросив взгляд на Ингрид, внимающую рассказу Ингольва. Заметив это, она виновато улыбнулась, заставив почувствовать себя ревнивой и страшно сварливой женой. С трудом избавившись от мерзкого ощущения, я твёрдо решила не обращать на них никакого внимания и пропускать мимо ушей долетающие обрывки фраз. «Лучше побеседовать с Петтером», Только о чём? Надеюсь, вы уже полностью освоились в Онгое, не найдя другой темы, спросила я, изображая заинтересованность. Внимание невольно притягивало щебечущее в стороне пара. Столь демонстративное пренебрежение ко мне со стороны Ингольва было неприятно. Конечно, благодарю вас, ответил мальчишка. Он проследил за моим взглядом, от чего-то нахмурился. знаете, однажды был случай, начал он вдруг громко. Петер травил байки. Против ожидания я постепенно увлеклась и уже от души смеялась над его рассказами. Краем глаза поймала недовольную гримасу мужа, но сделала вид, что ничего не заметила. До ужина оставались считанные минуты, когда вдруг зазвенел дверной колокольчик. Вскоре в комнату заглянула недовольная Сольвейк, сильнее обычного, пахнущая уксусом. «Госпожа Мира, там вас спрашивают, почта». Произнесла недовольно и тут же вышла. «Дескать, нечего занятых людей отвлекать». «Извините», — я улыбнулась Петтеру, вставая, — «я на минутку». «Можно, я вас провожу?» — тут же подхватил он. Не видя в этом ничего крамольного, кивнула и быстро направилась в прихожую, размышляя, что стряслось. За мной следовал Петтер, как запах за блюдом с булочками. У входной двери замер капрал частей пингования, Проще говоря, пингвин не из связи, если судить по его нашивкам. Чему только не учится жена офицера. «Госпожа Мира, вас срочно просят пожаловать в Свёль», вытянувшись во фронт, доложил немолодой капрал. «К рассвету медведя пришлют». Он почтительно протянул мне небольшого пингвина, подозрительно глядящего по сторонам. В клюве этот почтальон крепко сжимал кусочек бумаги. Я осторожно протянула руку и вслух сообщила своё имя. Пингвин подумал и неохотно разжал клюв. Письмо упало в подставленную ладонь. Послание оказалось лаконичным. «Приезжай — болезнь». Всего две руны — райда «путь» и перевёрнутая урус «болезнь». Ниже подпись — знакомый хельский росчерк Альгиса. Впрочем, краткость неудивительна, поскольку управляться с рунами северным жителям просто физически больно, а их собственные знаки я не понимала. «Вы говорили, меня ждут в свёль?» — уточнил я с некоторым сомнением. Рассеянно погладив пингвина, получила в отместку возмутительный крик и чувствительный щипок. Капрал молодцевато щёлкнул каблуками и веско подтвердил. «Именно так. К утру вам нужно быть на станции». «Будьте добры, подождите здесь», — попросила я, хмурясь «Надо думать, ингольф не придёт восторг от такой перспективы». В гостиной мой милый супруг всё так же любезничал с Ингрид, стоя у кресла, в котором она с комфортом разместилась. Невинно-соблазнительная поза, ослепительно-белая кожа, пушистый и горьковато-терпкий запах горького апельсина». Отчаянно захотелось устроить безобразную сцену, пощечиной стереть с тонких губ инголь во улыбку, заставить медсестру в ужасе ретироваться. На несколько мгновений крепко зажмуриться и вспомнить, чему учила бабушка. Женщина должна быть мудрой, нужно уметь прощать и уступать. Жасминные сумерки, блюдо с клубникой, внимательный взгляд — Единственная девочка среди в ватаги мальчиков, я удостаивалась личных уроков, которые, надо сказать, оказались впоследствии весьма кстати. Как бы то ни было, я жена ингольва и мне предстоит провести рядом с ним остаток жизни. Надо же так распуститься, дозволить раздражению, злости, обиде взять верх. К мужней блаже следует относиться, как к погоде за окном, принимать без жалоб, И менять одежду по сезону. Дорогой, подойдя поближе, заговорила я мягко, и от этой показной мягкости муж сильно вздрогнул. Меня просят завтра быть в Свёлль. Ты позволишь мне ехать? Сама кротость и почтение к авторитету главы семьи. Ехать к Хель? кисло переспросил он Гольф, оборачиваясь. Прости, дорогой, меня вызывают, покаянно вздохнула я. Ты позволишь ехать? «Само собой, выбора у мужа не было. В Хельхейме правила устанавливали Хель, и упаси Один кого-нибудь с ними открыто спорить. Но почему бы не потешить самолюбие Ингольва?» «Да», — выдавил он недовольно, кривя губы. «Спасибо». Нисколько не стесняясь, я бросилась к нему на шею и благодарно поцеловал. Надо думать, со стороны это смотрелось впечатляюще. С трудом оторвавшись от ингольва, который всё никак не хотела меня отпускать, я с тайным удовольствием обозрела зрителей. Желчное недовольство свёкра — изумление и уважение. На милом личике Ингрид — тёмные омуты глаз Петра. В комнате отчётливо пахло удивлением, похожим на вкус свинины в кисло-сладком соусе. И знакомо потемневшие мечтательные очи мужа Крепкая хватка, которой он удерживал меня за локоть, а вдруг сбегу, исходящая от него властная волна имбирного аромата. Шаткий мир вдруг снова обрёл равновесие, словно волной смыло все огорчения дня, оставив влажный прохладный песок спокойствия и запах фенхеля на языке, камфора и анис, сосредоточенность. «Милый, ты поедешь со мной или позволишь Петеру меня отвезти? Я ведь не могу ехать одна». «Я не могу сейчас уехать из города». Сожаление в голосе мужа звучало для меня музыкой. «Петер, отвезёшь мою жену на станцию и вернёшься, когда сдашь её с рук на руки, Хель, понял?» «Да». Мальчишка кивнул, потом спохватился, встал по стойке смирно и браво отрапортовал, что приказ понял и готов выполнить. «Мою жену?» «А ведь ещё совсем недавно Ингольф явно всей душой желал бы об этом забыть». «Действительно». Сила женщины в слабости. Теперь же он, кажется, сожалел, что ехать мне придётся немедленно. Да и то, полагаю, раздумывал, не отослать ли слуг собирать вещи, а пока уединиться со мной в спальне. Горстью бусины рассыпать улыбки, лукавую мужу, безмятежную свёкру, дружелюбную Ингрид, чуть виноватую Петру. Признаться, мальчишку было жаль — По моей вине ему придётся чуть ли не всю ночь провести за рулём, а потом ещё добираться обратно. Не отрываясь, он зачарованно смотрел на меня, потом, густо покраснев, с явным трудом отвёл взгляд. Видимо, для него подобные сцены чересчур откровенны. Тут возникло новое затруднение. Обычно во всех поездках меня сопровождала горничная — но она отчаянно боялась ездовых медведей и падала в обморок от одного вида хель. Впрочем, хель на мою честь точно не покусятся, а пока для соблюдения приличий хватит сопровождения Петтера, которого Ингольву и в голову не пришло бы подозревать в распутных поползновениях. Спустя полчаса я поцеловала на прощание мужа, почтительно поклонилась свёкру, и отмахнулась от причитаний Уннер, почему-то твёрдо уверенной, что кровожадный Хель и их ужасные медведи сожрут меня, как только увидят. На заднем сидении громоздилась объёмистая сумка с маслами и снадобьями, а также чемодан, в который неуёмная горничная напихала нарядов, по её логике, видимо, чтобы красиво сервировать меня для съедения. Пришлось усаживаться рядом с ординарцем. Впрочем, так сподручнее коротать долгие часы пути. Слуги дружно махали вслед. Унер плакала, Сальвеек лучилась радостью, а Сигурд почему-то мечтательно улыбался. Мои мужчины смотрели одинаково недовольно и синхронно хмурились. Едва они скрылись из виду, я облегчённо вздохнула. — Боги, милосердные мои боги, как редко удаётся выбраться из дому! — и попросила Петер. «Вы не могли бы заехать в булочную господина Игиля?» Мальчишка бросил на меня косой взгляд и согласно кивнул. «Ручаюсь роль очень-очень голодной кошки, третий день, не жестокими хозяевами, удалась мне превосходно». Учитывая, что Хель не признают сладости, а кофе считают отравой, к предстоящей поездке требовалось подготовиться серьёзнейшим образом — К тому же этот благословенный напиток освежает восприятие запахов, смывая наслоение впечатлений. Из булочной я вышла спустя полчаса, нежно прижимая к груди объёмистый пакет. «Вот теперь можно ехать», — довольно провозгласила я, усаживаясь в автомобиль с помощью Петтера. Могу поклясться, что он спрятал улыбку. Поколебавшись, не стала устраивать лакомство на неустойчивом заднем сиденье, Надёжнее держать на коленях. Из закрытого пакета строились вкусные запахи. Печёные яблоки, корица, ваниль, шоколад и разогретый изюм пахли так восхитительно, что воздух в салоне, казалось, можно было намазывать на хлеб. Не удержавшись, я отщипнула кусочек имбирного человечка, потом ещё и ещё. Петер делал вид, что не замечает, как я втихомолку ем печенье, осыпая дорожное платье крошками и пачкой перчатки. Автомобиль неспешно катил по дороге. В окружающем снежном безмолвии он казался слишком шумным, грязным и тёплым, эдакий кошелот, внутри которого мы укрылись. Совсем рядом лениво шевелилось хмурое море, отражающее в своих водах такое же неласковое небо. Снежный покров лёг на обочины, ему вторили белизной островки льда в море. Рядом с Ингоей море не замерзало никогда. Тёплое течение словно обнимало южную часть острова, огибая его и устремляясь к Мидгарду. «Остановите, пожалуйста», — слегка тронув за рукав, попросила я Петра. Он странно взглянул, но не стал спорить, приглушил мотор. Железный зверь послушно замер, будто радуясь возможности подремать. Не дожидаясь помощи, я сама распахнула дверцу и выбралась наружу. Белая снежная пелена, словно кисия, не великолепный вид, напротив оттеняла густую темень моря. Как будто покрытого шрамами ветерана обрядили в белый фраг. А небо спускалось низко-низко, как перина укрывая гладь земли. Душно, сыро на холодных городских улицах. Даже дышится там совсем иначе. Пыль, копоть и запах множества людей сажи оседают в лёгких, не дают глубоко вздохнуть. Этот горький и дымный осадок столь привычен, что его почти не замечаешь, но он придаёт неприятный оттенок всему вокруг. Выбравшись из давящего плена города, смотришь на мир совсем иначе. Пьёшь воздух, как вино. Хотя ледяной хельхеймский ветер больше похож на крепкую перцовую настойку, острый, жгучий, мгновенно сбивающий с ног. Так чудесно просто стоять, запрокинув голову и ловить губами снежинки. Лёгкая печаль шёлком легла на душу. В голове сами собой собрались тайки рифм. Милосердный Один, сколько лет я уже не писала стихов. Мёд поэзии слишком давно горчил. Но вечное море и безмятежная земля будто смыли тусклый налёт, заставляя душу вновь плакать и рваться в небеса. Не знаю, сколько прошло времени. Петер выказал необыкновенную чуткость. Он молча сидел в автомобиле, не тревожа меня и не пытаясь поторопить. Мне редко удаётся выбраться на природу, Извиняясь, сказала я, вернувшись, наконец, в тёплый салон. Петра кивнул, будто понимая всё, что осталось несказанным. Ревность Ингольва, его твёрдое убеждение, что прогуливаться за город не подобает приличным дамам, надзор свёкра. Автомобиль снова покатил вперёд. Мальчишка не смотрел на меня, сцепив руки на руле, он напряжённо всматривался в снежную пелену. От него славно пахло. Кофе, кардамоном и мускатным орехом, и даже примесь мокрой шерсти не портила букет. Не сразу я сообразила, что этот аромат означал вовсе не душевное состояние. Это был верхний слой, настоящий запах. «Вы пьёте кофе?» — не сдержавшись, воскликнула я. Всё так же, не глядя на меня, он неохотно кивнул. На его скулах залили яркие пятна, как будто он стыдился своей слабости. «Приятно встретить родственную душу», — заметила я с улыбкой. «В Хельхейме мало кто ценит этот южный напиток. Здесь отдавали предпочтение чёрному и ягодным чаям. А на меня все эти настои малиновых веточек и листочков смородины нагоняли тоску. Как лекарства они, безусловно, полезны, но удовольствие приносят мало. То ли дело густой горьковатый кофе со щепоткой специй, бодрящий, проясняющий мысли, пряный». Мальчишка повернулся, взглянул на меня из-под лобья, но тут же оттаял. «Вы тоже любите кофе?» — переспросил недоверчиво. «А как же!» — весело подтвердила я, кивая для убедительности. «Признаться мне частенько достается от мужа и свекр за это пристрастие». Петер почему-то помрачнел и вновь уставился на дорогу. Взгляду открывалась бесконечная змея-шоссе, соединяющего столицу острова Ингою и Свёль, крупнейшее поселение Хель, расположенное далеко на севере. Придорожные столбы, изукрашенные человеческими рунами и хельскими знаками, которые позволяли поддерживать шоссе в идеальном состоянии, его никогда не заносило снегом, даже если вокруг лежали сугробы выше человеческого роста. «А какой кофе вы любите больше всего?» — принялась допытываться я. Признаюсь, я твёрдо уверена, что о человеке многое можно сказать, зная его кофейно-чайные пристрастия. Сначала казалось, что Петер промолчит, уклонится от беседы. «Чёрный», — наконец признался он неохотно. «Чёрный?» — переспросила я удивлённо. «С сахаром, сливками, специями? Может быть, немного имбиря или мускатного ореха?» «Нет», — бросив на меня короткий взгляд, покачал головой мальчишка — Просто чёрный, очень крепкий. Можно щепотку соли. Необычно для юноши. И тут же спохватилась. Право это звучало невежливо, снисходительно. Я хотела сказать, что обычно молодые люди ищут новых впечатлений, поэтому любят экзотические напитки. А горечь, ничем не подслащённую и не облагороженную, предпочитают люди постарше, которые уже научились ценить истинный вкус жизни. Кажется, он чуть улыбнулся. «А я люблю с мёдом и кардамоном», — произнесла я мечтательно. Или с мускатным орехом. «Необычно», — с лёгкой насмешкой повторил он мои слова. «Но вам подходит. Сладковатая горечь, тягучий мёд, пряные зёрнышки кардамона. Да вы поэт! Надо же, какие таланты кроются в этом нескладном юноше!» «Нет», — не согласился Петр. — «я предпочитаю точные науки». Просто я много читал поэзию, с подозрением спросила я. Каюсь, развёл руками он. Грешен. Кажется, он совершенно освоился в моём обществе. Следующие несколько часов мы болтали без умолку. От рецептов кофе перешли к поэзии, потом к обсуждению технического прогресса. А последним Пётр говорил с горящими глазами, твёрдо уверенный, что развитие науки непременно принесёт людям счастье. По правде говоря, я вовсе не была в этом убеждена, но пламенная вера мальчишки завораживала. Как-то незаметно я задремала, провалилась в топкую почву полусна. В зыбком мареве вокруг роем вьются комары, болотистая местность тянет вглубь, режет взгляд осока. Мгновение головокружения и уже совсем иной пейзаж. Зелёная лужайка. Вместо подушки под щекой почему-то твёрдый пень. Кругом вьются бабочки. Нежный ветерок играет волосами. В небесах ликует тёплое майское солнце, а дурманящее разнотравье пахнет удивительно ласково. Проснулась рывком, будто вынырнула из глубокого омута, и обнаружила, что доверчиво прикорнула на плече Петтера, а его дыхание шевелило выбивающиеся выбивающейся из прически пряди. «Простите», — пробормотала я смущенно, возвращаясь на своё место и торопливо поправляя рыжие локоны. «Вьющиеся волосы, сущие наказание в дороге». «Ничего», — сухо ответил он, не глядя на меня. Губы мальчишки были крепко сжаты, он напряжённо глядел вперёд на укутанную снежной вуалью дорогу. «Я не хотела вас отвлекать», — снова покаянно сказала я. «Давайте остановимся и немного отдохнём». «Вы устали?» — спросил он, бросив на меня короткий взгляд. Покрасневшие веки выдавали изнеможение, к тому же держался он с видимым напряжением. «Очень», — соврала я и призналась. «Ужасно хочу кофе с пирожными. Хотите? У меня есть с собой». Вот за что уважаю Хель, так за практичное отношение к теплу и холоду. Они умудряются создавать посуду, содержимое которой многие часы сохраняет неизменную температуру. В дороге такая утварь незаменима. Петр дробнул. После тяжелого дня и бессонной ночи он явно безумно устал. Он остановил автомобиль и охотно принял мою заботу. Это было странное кофепитие. Вдвоем в тесном салоне на горной дороге. обжигающий горячий напиток, перечные и коричные нотки горького благоухания, ароматные нежные слойки с яблоками и шоколадные кексы. Я беззаботно болтала, стараясь развеять неловкость. Выпив две чашки кофе, мальчишка оттаял, снова стал улыбаться и чаще шутить в ответ. «Пора ехать дальше», — наконец, с видимым сожалением сказал он. И снова дорога. Бесконечные метры, лентами накручивающиеся на колёса. Ехать приходилось очень медленно и осторожно, но к полуночи мы были на месте. Почтовая станция, форпост людей в этом суровом краю, эдакие каменные бастионы в бескрайнем море льда. Ярко-алый стяг трепетал на шпиле, ветер забавлялся с ним, то аккуратно поглаживая, то почти разрывая в клочья». Единственное яркое пятно среди царства серого и белого. Автомобиль вкатился во двор, нырнул под навес и замер. Казалось, он тоже чувствовал облегчение, что долгий путь закончился. Выйдя из машины, я в первый момент даже покачнулась от плеснувшей в лицо волны ароматов. Горячий фасолевый суп черничный сбитень, смородиновое варенье и горящий уголь, конюшни, керосиновые лампы — Люди и хель, медведи и пингвины, лошади и овцы. Чья-то боль, чья-то усталость, чей-то восторг. Посреди ледяной равнины эта мешанина запахов воспринималась слишком остро. Перед глазами словно яркий калейдоскоп. «Что с вами?» — голос Петра от волнения дал петуха. Он неожиданно крепко ухватил меня за локоть, помогая удержаться на ногах. А «Сейчас». Я смежила веки и стала дышать ртом. Спустя несколько минут кусочки мира встали на свои места, ароматы потеряли остроту или лишь где-то на краю восприятия. Можно, наконец, открыть глаза. Мальчишка наклонился ко мне, вглядываясь в лицо. Его тёмные глаза были полны тревоги, а подрагивающие губы сжаты так, что походили на побелевший от времени шрам. «Со мной всё в порядке», Я слегка улыбнулась, выставила пред собой руку, инстинктивно желая отодвинуться. Не стоило так переживать. Только сейчас он, кажется, заметил, что стоит слишком близко. Отпрянув, отпустил мой локоть и отвернулся, пряча лицо. Плеснуло горько-острым коктейлем. Обида, злость, непонимание. Текила с лимоном и солью. А на языке почему-то привкус взбитых сливок с ванилью. Хм... Нужно быть с мальчишкой осторожнее. Не хватало только, чтобы он в меня влюбился. «Солнце!» — раздался где-то неподалеку вопль. Захлопали двери. Послышался громкий топот шагов. «Альгиса!» — выдохнула я со смесью радости и обреченности, не зная, что последует дальше. Громко бабахнув дверью, хель выскочила, словно ядро из пушки. Спустя мгновение она подхватила меня на руки и принялась со смехом подбрасывать вверх, как отцы обычно подбрасывают малышей. Почтенной замужней даме не подобает визжать, но я была очень к этому близка. «Поставь меня на место!» — слова вырывались изо рта облачками пара. « «Солнце! Я так рад! Наконец-то! Ох, поставь меня!» — повторила я изо всех сил, пытаясь сохранять спокойствие. На последнем слове все же сорвалось в позорный визг. «Ай, прости, я забыл!» Она так резко меня отпустила, что мои зубы клацнули, зато заботливо поправила на мне покосившуюся шляпку. «Сколько раз я просила тебя не говорить так?» спросила я, поморщившись. «Ай, не понимаю, что тебе не нравится», — пожаловала широкими плечами она. «Мы похожи на ваших мужчин, а не на женщин, слабых и глупых, потому и говорим так». «Это ты меня имеешь в виду?» Надо думать, усмешка вышла горькой. «Ай, нет!» спохватилась Альгиса, взмахом руки отметая эту нелепую мысль. «Ты другая, но остальные...» «Спасибо за лестное мнение», — отозвалась я, торопливо приводя себя в порядок. «Но всё же говорить о себе в мужском роде — это как-то неправильно». «Ай, глупости! Ты как добралась, солнце?» — спросила она, неуклюже переводя разговор на другую тему. «Давай сначала пройдём внутрь», — предложила я, украдкой потирая замёрзшие ладони. «И это за какие-то пять минут на холоде...» Север Нордрихейма куда суровее юго-западного побережья, где обосновались люди. Бросив взгляд на Петера, убедилась, что он тоже замёрз, вон как покраснел кончик носа. Люди уже суетились вокруг, накрывая автомобиль брезентом, извлекая чемодан указывая путь. Альгиса уверенно увлекала меня за собой, похожая на линкор среди рыбачьих лодок. Наконец, оказавшись в благословенном тепле, Я вздохнула с облегчением, впрочем, не торопясь снимать шубку. Только перчатки стянула и развязала ленты шляпы. В камине уютно полыхало пламя, руки мои согревало уютное тепло чашки с чаем. «Рассказывай, солнце, как у тебя дела?» — жадно спросила Альгиса, устроившись подальше от очага и с неприязнью посматривая на него. «Хель созданы из льда, поэтому не признают огня». зато неплохо приживаются в суровых северных широтах. Старые легенды высокопарные многозначительно говорили, что их прародительница, богиня смерти Хель, питалась голодом и спала на одре болезни, но её потомки оказались послабее. Кстати, первые люди были созданы из дерева. Женщина из ивы, мужчина из ясеня, поэтому в человеческих землях эти растения почитают. Легенда гласит, что мир жив, пока хоть один ясень и хоть одна ива растут в его пределах. Зато в снегах нам неуютно. «А почему солнце?» — не выдержал Петр, стоящий за моим креслом. Я невольно вздрогнула, вспомнив недавно почуян от него аромат и привкус сливок с ванилью на языке. «Кажется, мальчишка был в том самом возрасте, когда тянет забраться на луну и потерять голову от любви». Только Ингольф не простит своему ординарцу вольностей, так что следует держаться с Петром так, чтобы не давать мужу повода для ревности. мне нужно ломать мальчишки жизнь. Потому что я рыжая, и к тому же моё имя означает не только «Смоломиры», но и по-хельски Солнца», — пояснила спокойно, но с холодком. «Добавить мятные прохлады, остудить тёплую нежность ванили». К слову, в Хельхейме у всех имена говорящие. К примеру, у драконов имена обязательно начинаются на «ис» или «иса», то есть «лёд». А у «хель» то же слово красуется в конце имени через дефис «ис». Приставка к мужскому имени, а исса соответственно, к женскому. «Понятно. Благодарю за пояснение, госпожа», — откликнулся Петер с безупречной почтительностью. От него повеяло лимонной травой колким морозом. «Вы свободны и можете отдыхать», — не оборачиваясь, велела я. «Слушаюсь, госпожа», — отчеканил он и пошёл прочь, печатая шаг. «Неплохое самообладание». На мгновение подумалось даже, что всё это мне померещилось от усталости и сна, только «госпожа» прозвучало слишком уж горько. «Жалко мальчишку», — «но прочь неловкости и сожаление». «Лучше сразу пресечь неподобающее чувство», Пусть даже и мне, и ему это будет неприятно. Я и так слишком распустилась расслабилась. На плече у него спала, ободряла дружескими беседами. К Йотуну. Это всего лишь юношеская блажь, ему не следует даже думать о подобном. В Энгое множество хорошеньких девушек, и Петру скоро наскучат вздыхать о командирской жене. Завъёжит время, затянет прошлой снежной пеленой. «Прости, что?» Переспросила я, не сразу осознав, что Альгиса что-то сказала. Ай, хороший мальчик, повторила она, задумчиво глядя вслед уже скрывшемуся с глаз Петру. Только норовистый, неприручённый. С губ моих сорвался смешок. Какое точное определение. Не бойся, со временем его приручат. А теперь расскажи наконец, что у вас тряслось? Ай, может, я просто хотел тебя видеть, пожала плечами Альгиса, коротко взглянув на меня. Из раскосых глаз Хель будто выглянула холодная тьма. Звучит пафосно, но лишь для тех, кто никогда не заглядывал в эти живые осколки полярной ночи. Должна быть, именно поэтому у Хель не принято смотреть в глаза собеседнику. Взгляд должен быть устремлён куда-то через плечо. Если учесть внушительный рост, два с половиной, три метра, синюшно-багровые лица... весьма похожие на куски мороженого мяса и экзотическую манеру одеваться, то неудивительно, что моя горничная боялась хель да колик. Я тоже поначалу боялась, а потом привыкла. Разумеется, поэтому ты примчалась сюда и срочно вызвала меня. Да ещё в таких выражениях. А, и что такого? Может, я пошутил? Альгиса приподняла бровь, потом сдалась. Ладно, у нас, правда, беда. Двое заболели, и шаманка не знает, что с ними такое. «Симптомы?» — коротко осведомилась я. Её лицо выразило забавное недоумение, пришлось объяснить. Как выглядит болезнь? Толком ничего выяснить не удалось. Жар, затруднённое дыхание, слабость бывают при множестве различных хворей. «Ай, я пойду седлать своего Хельги!» — решительно прервала перечень вероятных болячек Альгиса, подхватываясь с места — а ты собирайся». «Седлать?» — переспросила я. «Я тебя сколько раз спросила не садить меня верхом на медведя. Можно ведь запрячь вазок». «Какой вазок?» — возмутилась она. «Это же ледник». «Тогда сани, иначе не поеду». «Бррр, я до смерти буду помнить свою единственную поездку верхом на медведя». «Ай, ладно», — легко согласилась Альгиса. «Ничего, скоро и верхом привыкнешь». Она протопала к выходу, похожая в своей шубе на перевёрнутую вверх ногами ёлочку. У хель всегда ценились малахитовые, изумрудные, бирюзовые оттенки, поэтому белоснежный мех окрашивали в ярко-зелёный цвет. Раньше простые охотницы не могли себе этого позволить. Слишком заметны такие одежды на ледяной равнине. Зато теперь, когда хель выращивают на мясо тюлени и больше не нуждаются в охотничьих вылазках, они поголовно щеголяют в зелёном. Когда жители какой-нибудь деревушки высыпают на улицу, создаётся впечатление, что посреди снежной пустыни вдруг вырос целый лесок. «Госпожа, что-нибудь нужно?» — угодливо поинтересовался пожилой мужчина в форме, как по волшебству оказавшийся рядом. «Конечно», — ответила я и принялась распоряжаться насчёт продуктов. Едва ли стоит рассчитывать на хель в этом вопросе. Разумеется, они охотно меня угостят, но привычное для них сырое мясо не вызывало у меня аппетита. Наконец, всё было готово. Во дворе уже ждала Альгиса, оглаживая своего флегматичного Хельги. Белая шкура медведя была тщательно расчёсана, на шее красовался роскошный изумрудный бант. Хельги с интересом поводил носом в сторону нашего автомобиля, принюхиваясь, фыркал и морщился от мязмов смазки, железа и резины. Я невольно вспомнила Петера, должно быть, уже посапывающего наверху. «Не годилось вот так расставаться, даже толком не попрощавшись, но, возможно, это к лучшему?» «Долгие проводы, лишние слёзы», — говаривал инспектор сольбранд. Вполне оправдывая своё имя «Защищающий лёд», Альгиса суетилась вокруг, опекая меня, как курицу на сетке, единственное оставшееся яйцо. Положила мягкое сено, укутала шкурами, покрепче привязала вещи — Спустя пять минут мы уже мчались по заснеженной равнине со скоростью зайца, улепетывающего от охотников. Сбруя Хельги весело звенела колокольчиками, а в морозной хрустящей тишине далеко разносился гулкий голос Альгисы, во всё горло распевающий «Мы поедем, мы помчимся, на медведях утром ранним». Она сидела на облучке, легко удерживая вожжи, и явно от души наслаждалась скачкой. В самом деле, какая хель не любит быстрой езды? Снег разметывался из-под полозьев, а мчащийся медведь казался хищным в вьюжным духом. Хохот альгисы — мятный привкус снежинок, вьющий в лицо ветер. Мир вокруг сошел с ума, завертел меня, как шарик в колесе рулетки. В хельхеймских безбрежных снегах, видимо, было нечто наркотическое. По крайней мере, здесь я ощущала себя совсем другой. Острое, невозможно острое ощущение свободы кружило голову, заставляя смеяться и кричать в снежную пелену что-то восторженное. Мне вторила Альгиса. Постепенно мы приближались к побережью. Хель селились в основном на севере острова, неподалёку от ледника, километровая толща которого, видимо, вызывала у них родственные чувства. Мне же такое соседство казалось по меньшей мере неуютным. Холодное дыхание ледяных исполинов пронизывало до костей. Не спасали даже шкуры, которыми Альгиса укутала меня чуть ли не с головой. Вспомнилась сказка, которую господин Брандт рассказывал Валерьяну. О злых снегах, которые поджидают момента, чтобы заморозить всё живое, и о вечном сражении с ними красавицы солнца. В германо-скандинавской мифологии солнце женского рода — соль. И вулканы по имени очаг бога Тора. Торрорин, который породил остров Нордрихейм. Соль и торрорин вечно стремятся друг к другу, но им мешает лёд, который они год за годом тщетно пытаются растопить. Злится вулкан, пышет жаром, посылает возлюбленные весточки, гейзеры, а солнечное дева гладит ледяное покрывало, под которым спит любимый. Красивая легенда. Только Хель в ней выступали в роли пособников коварного льда, разлучающего возлюбленных. Надо сказать, не слишком патриотично. Ближе к месту назначения пришлось сбросить скорость. Мы осторожно пробирались по самому краешку ледника, и вид огромных трещин в его толще заставлял ёжиться. Могучая стихия льда, спокойная и безжалостная. Неудивительно, что на севере её почитали больше, чем землю, воздух, огонь и воду. Сложно не проникнуться величием, глядя на лёд вот так, чувствуя себя лишь крошечной снежинкой. Руна Иса знаменует сонную безмятежность снежной пустыни. Она может убить мимоходом или также равнодушно спасти, подарить желанную передышку или выпить последнее тепло. «Ай, ты там жива?» — оборачиваясь ко мне, со смехом прокричала Альгиса. «Уже скоро!» «Жива!» — прокричала я в ответ. «Не отвлекайся, следи за дорогой». «А, я вообще могу вожжи отпустить. Хочешь, смотри», — заявила она бесшабашно, перехватывая по одной рукой, а пальцы второй сунула в рот и залихватски свистнула. «Нет, не надо, я тебе верю». С трудом удалось успокоить пьяную от скачки и в юге Альгису. Мы были уже совсем рядом с посёлком. За поворотом взгляду открылось невозможно синее озеро, словно сапфир в оправе белого золота. По безмятежной поверхности плавали изящные лебеди, которые казались воздушными, словно верхняя нота духов или ледновения ветра. В хельхемии верили, что лебеди — это валькирии, воинственные девы и свиты бога Одина, которые спустились искупаться. И глядя на грациозных птиц, так легко в это поверить. Взгляд невозможно оторвать от нездешней, нереальной красоты тёплого озера посреди царства холода. Говорят, это чудо тоже создал Тураин. Говорят, это чудо тоже создал Турарин в подарок своей возлюбленной. Неподалёку между озером и морским берегом располагалось поселение Хель, въезд в которое украшали каменные вехи. На них высечены руны Иса и Хагалас, символы миров Хела и Нифельхейма, которые впоследствии слились в единое целое, образовав Хельхейм. Вид свёль воскрешал в памяти сказки о чертогах снежных королев. Дома, вырубленные изо льда или сложенные из ледяных кирпичей, неприступные скалы вокруг, сияние окрестных снегов, похожих на целые россыпи бриллиантов. Впрочем, на этот раз селение я увидела только издали, поскольку медведь свернул куда-то влево, прочь от морского берега. «Куда мы едем?» — крикнула я. «На хутор!» Не оборачиваясь, громко ответила Альгиса. «Больные там!» По счастью, в этих неприветливых краях Хель чувствовали себя превосходно. Надо думать, они могли бы выжить здесь безо всяких построек, но своеобразные представления о домашнем уюте имелись и у них. К тому же сильные морозы под открытым небом не по себе даже выносливым северным жителям. Под прикрытием скалы устроился дом, причудливое нагромождение камней и льда. Вокруг загона для животных костяной чистокол, чуть в отдалении сверкало небольшое озерцо. Всё это чем-то напоминало избушку Бабы Иги, недоставало только черепов с горящими глазами. Альгиса резко натянула вожжи, отчего медведь обиженно всхрапнул и эффектно затормозил. Подозреваю, что лишь милостью богов я не выпала из саней. «Жаль, здесь нет валерьяна», — подумала я, намертво вцепившись в какой-то выступ и пытаясь унять колотящееся сердце. Помнится, сын был в восторге, когда тётя Альгиса покатала его верхом на своём любимом Хельге. Альгиса довольно бесцеремонно извлекла меня из горы мехов, словно младенца, которому нужно сменить пелёнки. Ноги подгибались, замёрзшие пальцы не слушались. «Сюда!» — велела она, откидывая полог из шкур над входом. Изнутри доносились гортанные вопли, стуки, странно немелодичные напевы. Кивнув, я нырнула в удивительно тёплый, точнее, кажущийся таковым с мороза, дом. С порога меня атаковали запахи — жира, пота, каких-то горящих травок. Плотные куски кожи, которыми были завешаны стены, не пропускали ни малейшего дуновения ветерка, так что эффект получался поразительный. Зловоние легло на плечи тяжелой медвежьей шкурой, придавило к земле, вытеснило из головы сумасшедший восторг поездки. Рядом ледяным истуканом замерла Альгиса. Во второй комнате должно быть спальни, иступленно плясала у низкого ложа женщина Хель. Она была облачена в странные одежды, на голове красовалась шапка из оскаленной головы медведя, на груди подпрыгивала ожерелье из волчьих хвостов, а руки, сцепленные на костяном посохе, Зрелище было незаурядное. Танец, точнее, импровизированное сражение с неким невидимым врагом, продолжался ещё довольно долго. Альгиса, видимо, опасаясь помешать хоть словом, схватила меня за руку, едва увидев пляшущую шаманку, и удерживала знаками, умоляя молчать. Наверное, это действо продолжалось минут пятнадцать, Откровенно говоря, моё тело умоляло и идея, отдыхи и некоторых других естественных надобностях, но даже заговаривать об этом казалось кощунством. Наконец шаманка обмякла в изножье постели, на которой покоились двое хель — мужчина и женщина. Именно «покоились» — иного слова не подберёшь. Сложенные на груди руки, подоткнутые одеяло какие-то странно одухотворённые, просветлевшие лица. Сообразив, что танец окончен, Альгиса, наконец, меня отпустила. Наверняка останутся синяки, надо бы найти мазь сарникой. Пока подруга хлопотала вокруг шаманки, я быстро осмотрела больных. Бледные лица, частое поверхностное дыхание, сухая кожа и странный запах. Сквозь душные миазмы болезни и противную тяжесть дёгтя пробивались нежные-нежные нотки весенних цветов. Коснувшись щеки женщины Хель, я отдёрнула руку. Настолько обжигающе горячей была плоть. Но ведь для них нормальная температура около нуля. Судя по всему, дело в какой-то инфекции. Только пока, не зная причину болезни, можно лишь облегчить симптомы. Медицина у них не существовало. Шаманка от всех хворей пользовала медвежьим жиром, клюквой и крепчайшей водкой, а в особых случаях камлала, вызывая на подмогу духов». «Интересно, Альгесса позвала меня на свой страх и риск, или всё же заручилась поддержкой матери? Надо будет спросить. Но размышлять об этом некогда». Шаманка всё ещё лежала без сил, Альгесса пока перетащила её на лежак в углу. Там же обнаружилась худая скрюченная корга, которую я не сразу заметила, настолько тихо она притаилась». Первым делом капнуть масло эвкалипта прямо на шкуры, потом обтереть больных и соповой водой с уксусом, чтобы побыстрее охладить, хорошенько проветрить дом, невзирая на громкие протесты старухи, затем накапать в армалампу масел. Перед запахом лимона капитулирует душный смрад болезни, а мята с ланг лангом должны справиться с затруднённым дыханием. Предприняв неотложные меры, я попыталась выяснить возможные причины болезни. Откровенно говоря, до сих пор мне не доводилось сталкиваться здесь ни с чем подобным, и это сильно меня беспокоило. Железное, точнее ледяное здоровье Хель обычно таяло с трудом. Какая-то редкая болезнь, а может быть, отравление? Дай то боги, чтобы последнее предположение оказалось верным. Отмахнувшись от вопросов, Альгиса куда-то увела шаманку, с трудом передвигающую ноги, оставив меня наедине с больными и сиделкой. Пришлось расспрашивать старуху, назвавшуюся Бьёрн Иссой, помощницу шаманки. Добрая сиделка рассказала о больных немало гадостей. По её авторитетному мнению, недуг был достойной карой за грехи и вольнодумство. Говорливая бьорн Исса намекнула на некую неприглядную подоплёку их свадьбы. Вроде бы невеста попросту умыкнула жениха, не слишком интересуюсь его мнением. Новоиспечённые молодожёны вынуждены были искать пристанище где-нибудь подальше от ортодоксальных сородичей, поэтому и поселились на отшибе. Мужчина считался невинной жертвой инакомыслия супруги, Ухель — строжайший матриархат, но и ему не были рады среди сородичей. Впрочем, меня куда больше интересовало развитие болезни, чем отношение этой супружеской пары. По словам Бьёрны Иссы, сначала больным было душно, Их тошнило, резко поднялась температура и донимали головная и сердечные боли. Потом они впали в нынешнее состояние, и все попытки привести их в чувство оказались безуспешны. Болезнь, на первый взгляд, напоминала инфлюенсу. Но вообразить, что потомков ледяных великанов может сразить банальный грипп... «Я ничего таком не слыхала», — сбивчиво шептала Бьёрнесса. «И шаманка не слыхала». Не было у нас такого. Разве что недавно Ораудысы, медведь издох непонятно от чего. И вроде как она что-то там несла о том, что вослаки беда, потому она оттуда и уехала. Интересное имя Раут Рыжий Рыжельёт, как будто отдаёт ржавой водой. Разумеется, под бедой могло подразумеваться что угодно. Мне нужно с ней поговорить. Вы можете привести её? «Сюда?» — охотно поинтересовалась Бьёрн «Нет», — покачала головой я, — «если это неизвестная болезнь?» Собиралась договорить, лучше поменьше народу сюда приводить, но осеклась. От одного словосочетания «неизвестная болезнь» по спине побежали мурашки. «Нет ничего ужаснее, чем невидимая смерть, косящая живых десятками и сотнями, и никто не знает, как от неё защититься». И опасна ли она не только для Хель, но и для людей? Ведь Альгисса приезжала на почту, а Петр вернулся оттуда в Ингою. Что если он унес с собой зерна неведомой чумы? Вот теперь мне стало по-настоящему зябко. Не снег и лед, а страх холодил мое сердце. Первобытный животный ужас, как горсть льдинок шиворот. Он оставляет на языке мерзкий привкус масла чайного дерева, чрезвычайно полезного и, на редкость, гадостного. Впрочем, страх — всего лишь чувство, предупреждение об опасности. Нельзя позволять ему туманить мысли, потому что, если разум отступит перед натиском инстинкта, останется лишь желание бежать, спасаться, мчаться прочь от нависшей тучи опасности. А это означает гибель. «Оставить слёзы и сопли...» как с грубоватой прямотой говорил Энгольф. «В этот момент я впервые почувствовала к нему искреннюю благодарность за то, что он отослал Валерьяна из Ингои. По крайней мере, там наш сын в большей безопасности. Что станет с островом, если его полностью охватит эпидемия, лучше даже не представлять». Лицо Бьерн Иссы, выжидательно смотрящей на меня, походило на кусок дерева, изъеденный жучками морщинками, тронутой гнилию времени — обезображенной наростами злобы. Должно быть такое и должна быть обитательница избушки на курьих ножках. Пахла от неё любопытством, острым, как лимонный перец, и злорадством, сладковато-пряным, с ноткой изжённого дерева. Из-за крайне скупых мимики и жестов лица Хель кажутся вырубленными изо льда. Однако, несмотря на невозмутимую внешность, пахнут они совсем как люди и чувствуют ничуть не меньше». Просто у них не принято это демонстрировать. Первое время случались неловкие ситуации, когда я реагировала на невысказанные чувства Хель, но потом они попривыкли и уже не вскидывались, Случась мне угадать их настроение и нездоровье. «Скажите, а куда Альгиса повела шаманку?» Отстранённо поинтересовалась я, зябко кутаясь в мех. Окружающая обстановка меня нисколько не грела, при том как в переносном, так и в прямом смысле — «Утварь в доме изготовлена изо льда и кости, даже постель сложена из ледяных блоков, накрытых мехами. Надо думать, через несколько часов я стану походить на Хель, посинею от холода и замёрзну до температуры льда. Разумеется, если не свалюсь следом за пациентами. Только об этом лучше не думать, потому что тогда Нордрихейм ждут не самые лучшие дни. А вам зачем?» ответила Бьернесса неожиданно враждебно, сверля меня взглядом. Как уже упоминалось, среди северных жителей не принято открыто таращиться на собеседника, так что это был откровенный вызов. «Послушайте», — произнесла я, холодно глядя на своевольную сиделку, «я Арамак. Надеюсь, вы понимаете, что шаманка и мать прислушиваются к моим словам, и им не понравится, что мне чинили препятствия Шаманка отдыхает. неуверенно произнесла Бьёрн Исса, отводя глаза, капитулируя. «Вот именно. И я её заменяю». Атхель повеяло сомнением. Стакатта запахов от прозрачного обжигающего холода розмарина до жаркой горечи полыни. «Так куда она правилась, Альгисса?» Главное произнести уверенно и чуть устало, будто гувернантка, в сотый раз обучающая хозяйских детей таблицу умножения. «На хутор фастысы «Это близко». «Хорошо». Позволить одобрительной улыбки легко, как пуховка с пудрой, скользнуть по губам. «Будьте добры, пришлите ко мне Альгису. А вам, полагаю, лучше побыть шаманкой». Она молча склонила голову и направилась к выходу. «Пожалуйста, передайте достопочтенной шаманке, что я буду очень благодарна, если она уделит мне немного времени. И спасибо вам за ценнейшую информацию». Напряжённая фигура Бьёрн Иссы, похожая на жирный восклицательный знак, при явном признании заслуг сразу расслабилась. От похвалы даже самые холодные сердца тают, словно масло на печи. Хель буркнула что-то в знак согласия и вышла. На мгновение я явственно услышала запах топлёного масла, свежеиспечённого хлеба с хрустящей корочкой, ломтика сыра. должно быть, пора завтракать». Немудрёная еда моя состояла из куска печёной курицы, ломтя лепёшки и нескольких глотков горького чая, остывших, а потому невкусных. Мне понадобятся силы, понадобятся, поэтому не время капризничать. Надо думать, долго я так не выдержу, это беспокоило меня больше всего. Нежная человеческая плоть, словно капризная орхидея, требует тепла и заботы. Больные всё так же преспокойно возлежали на постели — Жар чуть спал, они дышали легче и глубже, но в себя не приходили. Лёгкое улучшение — вот всё, чего я смогла добиться. С этими невесёлыми мыслями я добавила в аромолампу несколько капель эвкалипта и чайного дерева, лучших снадобий для обеззараживания воздуха, и отправилась на улицу. Морозный воздух пах морем и прохладной мятой, ароматным дымком и тяжёлым берёзовым дёгтем. Бескрайняя снежная равнина в рассеянном свете переливалась десятками оттенков, от алебастрового до изумрудного. Стянув перчатки, я взглянула на покрасневшие от холода пальцы. Действительно, надолго меня не хватит. Нужно искать пристанище, где можно развести огонь и согреться. Хель терпеть не могут пламени, даже арома лампа, в которой едва-едва теплится крошечная свеча, вызывает у них опаску и недовольство». Зачерпнув снега, я умылась. Весьма бодрящая процедура, не хуже кофе, но отнюдь не такая приятная. Мудрый Один, как хочется домой. Холод ревнив. Он взволнованно дышит в лицо и обжигает губы поцелуем, пробирается под тёплую одежду, касаясь одзявшего тела и подступает к сердцу. Почуяв моё присутствие, в загоне на два голоса взревели медведи. Среди людей от чего-то считается, что у хель медведям живётся привольно, они бродят прямо по улицам и дерутся за свежее мясо. Надо думать, эти сказки сочинила какая-нибудь нянюшка, чтобы пугать непослушных детишек. Страшные байки передаются из поколения в поколение, обрастая всё новыми подробностями. Некоторые уверяют, что хель чудовище, вскармливающее своим домашним животным случайных путников. Едва я успела вернуться в дом, как раздался топот. В помещение ворвалась Альгиса, чего-то взволнованное и переполненное впечатлениями. «Шаманка тоже заболела!» — выкрикнула она прямо с порога. Это известие явно вызвало у неё нездоровый энтузиазм. Так подростки, собравшись у костра, рассказывают друг другу страшные истории, обмирая от восторга и вздрагивая при каждом шорохе. «Надо думать, Альгиса не воспринимала угрозу всерьёз». Для неё это пока была всего лишь необычная и захватывающая игра. «Вижу, ты этому рада?» — голос мой сочился горькой иронией, словно ранка с укровицей. «Ай, что ты говоришь?» — Альгиса вскинулась, как необъезженный медведь. «Я просто думал, тебе надо знать». «Опять это думал?» «Не понимаю, как можно даме говорить о себе в мужском роде?» «Впрочем, Хель за даму могут и обидеться». «Спасибо за сведения». Всё же холод определённо дурно влияет на мой нрав. Но я звала тебя не за тем. Поезжай в свёль и передай матери следующее. Я продиктовала целый перечень мероприятий по предотвращению эпидемии. К сожалению, наиболее эффективные средства, к примеру, костры из еловых лап и лепестков роз прямо на улицах, неприемлемы для Хель. В старину лекари защищали себя повязками, на которые капали эфиры, и летописи уверяли, что это средство превосходно защищало от большинства инфекций. Пока Альгиса не обнаруживала признаков болезни, хотя уже больше суток была рядом с больным. Оставалось надеяться, что мои масла сумеют остановить победное шествие вируса. Благоухающая пряной смесью гвоздики, имбиря, чёрного перца, сосны и лавра, Альгиса как никогда напоминала ароматную красавицу ель, украшенную чем боги послали. Тщательно законспирировав мои указания и вооружившись десятком разнокалиберных бутылочек, Альгиса в припрыжку умчалась в посёлок, а я осталась у ложа больных. Но улыбка моя быстро увяла. Мужчина-хель захрипел и стал задыхаться, пришлось бросаться на помощь. Когда приступ отступил, я осталась сидеть у постели, неотступно наблюдая за пациентами. От ледяного ложа тянуло пронзительным холодом Но я держалась, хоть и ежилась под ворохом мехов. Секунды томительно-медленно собирались в минуты. Время таяло лениво, как сугробы под первыми лучами весеннего солнца, когда кажется, что робкое тепло не в силах одолеть снежные заносы. Бдение у постели больных, когда ты не в силах им помочь, для любого целителя это невыносимо. К тому же от безделья в голову лезли дурные мысли и болезненные воспоминания. Вот так же я когда-то сидела у постели фиалки, плача от бессилия, воя и проклиная всех богов скопом, когда стало ясно, что она не выкарабкается, и перемежая проклятие тщетными мольбами. Зря говорят, что время лечит. Просто молодое вино боли становится уксусом и обильно сбрызгивает салат воспоминаний. Впрочем, сейчас куда важнее будущее, а не прошлое. Что если Петр тоже заболел? Это означало угрозу для Ингои, для всех, кто мне дорог. В эту категорию по здравому размышлению я включила даже свёкры, не говоря уж о муже. Несмотря ни на что, господин бранд не заслуживал такой смерти. А Ингольф, пожалуй, простить его потруднее, но, с другой стороны, мы оба виноваты в том, что наш брак превратился в декорацию. А сам Петер... Был ли он действительно влюблён, или это просто померещилось мне, опьянённой, обжигающей холодным северным ветром? Я задумалась, перебирая цветные стёклышки воспоминаний. Пожалуй, немножко. Хотя в его возрасте просто неприлично не быть влюблённым. Так что скоро это пройдёт, а лепестками цветущих яблонь. За размышлениями о природе чувств и воспоминаниями о собственной первой любви К будущему мужу, разумеется, я как-то незаметно скользнула в тёплое озеро сна. Бескрайняя ледяная равнина, местами ее рассекали глубокие трещины, а в расколах виднелась замёрзшая земля. Ослепительной снежной покровкой, где казался голубоватым или почти лавандовым, а тёмная вода залива создавала странный контраст со льдом, будто сияющим собственным светом. Увидеть всё это в полном великолепии могут разве что драконы с высоты птичьего полёта и я во сне. Ледники Норд-Рихейма чем-то похожи на пустыни далёкого юга. Разве важно, иссушит твоё тело зной или заморозит холод? Снег и огонь для нас равно губительны. Мы, люди, такие хрупкие, такие беспомощные и такие упорные, Что нас тянет сюда, в вечные льды? Что завораживает в танце бесчисленных снежинок? Там внизу крошечные кристаллики льда кружились, танцевали в порывах ветра, плавно оседали, постепенно образуя фигуры. Я так засмотрелась, что пропустила момент, когда из снежинок и брызг моря, словно по волшебству, выросли статуи Хель. Под хмурым и низким северным небом Истуканы казались удивительно уместными. Плоть от плоти этой земли и этого льда. Море плеснуло волной, вынося к подножью статуй одинаковые ледяные брусочки — руну Иса. Повторённая десятки раз, она стеной окружила хель, ощетинилась против невидимого врага. Красавица Соль раздвинула облачную пелену, заинтересованно взглянула вниз — Равнина ожила, заискрилась миллиардами снежинок. Снег отчаянно пытался поймать солнечный свет, рвался к нему, блистал и переливался, тая от ласковых касаний лучей. На ледяных лицах Хель проступал ужасно пополам с восхищением. Они смотрели вверх, на бескрайние просторы голубого неба, истекая водой, словно слезами. Я проснулась с криком, сердце отчаянно колотилось — Ткань сновидения будто разорвали рывком, обнажая неприглядную реальность. «Нужно достать масло мяты», — оно проясняет мысли. Руки отчётливо дрожали. «Эй, мира!» — снова позвали снаружи. Вздрогнув от неожиданности, я едва не уронила на СССР с маслами. Только Хель могли произнести моё имя так, чтобы в нём ощущался не тёплый смолистый дымок, а яростное рычание. Торопливо отставив в сторону вещи, Я подобрала юбки и бросилась из дому. У входа обнаружилась живописная группа, напоминающая своеобразный бутерброд. Альгиса в тёмных воинских одеждах, как кусочек ржаного хлеба, дальше виднелась красно-рыжая макушка незнакомой хель, словно ломтик помидора, а завершала натюрморт, пожилая особо в шубе неожиданного оттенка, напоминающий листик салата. При виде меня бутерброд распался, Альгиса, воинственно потрясая охотничьим ружьём, отступила в сторону и, грубо схватив рыжеволосую хель, заставила её грузно опуститься на колени. Не удостоив коленопреклонённую подданную даже взглядом, вперёд выступила мать, глава посёлка Свёль, весьма крепкая дама в одеждах оттенка первой майской зелени. Изобразить восхищение и подобающее почтение оказалось совсем нетрудно, «Достаточно взглянуть на властное лицо и серебряный лом в руках, весь покрытый непонятными знаками и инкрустациями. Не зря ведь говорят, что справиться со своевольными северянами можно лишь с помощью лома и такой вот матери». «Рада приветствовать достопочтенную мать», — поклонилась я, стараясь не ёжиться от порывов холодного ветра. «И я рада тебя видеть, дочь людей мира», — ответствовала она степенно, — «как больные». Всё так же. Вздохнув, сообщила я неохотно и опустила глаза. Самая противная — беспомощность. Липкая, приторная, в которой тонешь, словно муха в сиропе. Так похоже на сироп солодки, сладкий до спазма в горле, до тошноты. Боги, милосердные мои боги, за что? От осторожного прикосновения к щеке я вздрогнула, как от удара. Рядом со мною стояла мать, Участливо заглядывая в лицо, и тёмная бездна её глаз казалась уютной, умиротворяющей, понимающей. Странно, людям кажется, что тьма — синоним зла, но это всего лишь неизвестность, в которой мы чувствуем себя, как заблудившиеся в лесу дети. Но ведь даже в самой чаще есть грибы и ягоды, тропинки и мягкая трава. Вздрогнув, с трудом удержалась, чтобы не отрянуть кровь, не выставить вперёд руки. Хороша бы я была в таком случае, точь-в-точь -точь маленькая девочка при виде серого волка. «Прости», — мать отвела глаза. «Ты спрашивала про раут ису Она мотнула головой, указывая на рыжую хель. К слову, у них это примерно как альбиносы у людей. Седые, точнее, нежно-голубые волосы самой матери, заплетённые в сотни тонких косичек, воинственно топорщились вокруг лица, как иголки ежа. «Альгиса, я ведь просила привести её в другое место!» «Лучше адресовать упрёки подруге, чем матери Хель. Последнее может счесть это посягательством на свой авторитет, это опасно». «Не опасно», — вмешалась вождь, решительно стукнув ломом по мёрзлой земле, бросила искоса взгляд на меня и добавила «Пойдём в дом, ты замёрзла». Надо думать, моё лицо уже походило на сине-красной физиономии Хель. Иногда мне казалось, что материалисты правы, и северные жители выглядели так вовсе не из-за происхождения от иниистых великанов и богини смерти Хель, а из-за изменений под влиянием Мороза. Разумеется, это не объясняло феномен ледяных драконов, но подобные мелочи никогда не волновали людей, ведь на неугодные факты можно просто закрыть глаза — Впрочем, едва ли разумно даже думать о подобном в присутствии матери. Эта почтенная особа видела немало льдов, и потому иногда бывала слишком проницательна. Видеть немало льдов — эфемизм, означает примерно «много зим». К тому же замечание вполне справедливо. Я чувствовала себя так, словно постепенно превращалась в ледяную скульптуру. Брррр. Невольно вспомнился сон, яркий, живой, слишком реальный. тающей фигурой хель в ослепительном солнечном свете. «Хорошо, если вы уверены...» «Уверена», — подтвердила она жутковатой улыбкой, обнажившей внушительные клыки. Я взглянула на хмурое небо, плотное, зашторенное тучами. Ни один лучик не пробивался сквозь этот полок. В доме казалось обжигающе жарко, тепло укутало продрогшее тело пуховой шалью. За мной Альгиса конвоировала Раут Иссу, замыкала шествие мать. Процессия остановилась у ложа больных, трогательных в своем умиротворенном угасании. В другое время я бы посмеялась, видя суровую даму Хель, сунувшую палец в рот от того улыбающуюся до ушей. Но теперь картина пугала до дрожи. И снова этот нежный весенний запах, настолько неуместный в жилище Хель, что вызвал чувство, словно кто-то царапал гвоздем по стеклу. Хотя, должно быть, он не просто мерещился, побочный эффект сна. Больные казались спящими, и там, в грезах, они были счастливы. Счастливы, тихо тая у меня на руках. Из моих глаз частой капелью закапали слезы. — Что с тобой? — Не плачь, — громоподобно прошептала зоркая Альгиса. Она стояла довольно далеко, поэтому шепот получился оглушительным. «Ты плачешь?» Мать почти силой подняла мое лицо вверх, провела грубым пальцем по мокрой щеке. «Плачешь из-за хель?» Я протестующим отнула головой, но не стала возражать, не в силах объяснить свои смятенные чувства. Кошмар любого врача — беспомощность. Любой, кто еще не потерял свое сердце и человечность, не может равнодушно относиться к боли. не может смотреть на неумолимую смерть со спокойным безразличием. Даже на смерть Хель, которая недорого ценит жизнь, твердо веря, что за последней чертой их дожидается прародительница, богиня Хель. К тому же это мой собственный кошмар. Неважно, сколько смертей я видела, все равно каждая ранила душу, заставляя мучительно размышлять, все ли было сделано, чтобы спасти, вырвать истинет болезни. Хм... Должно быть, что-то в здешнем холодном воздухе вызывает поэтическую часть моей натуры. Боюсь, в данный момент это неуместно. В тяжелые моменты я делаюсь многословней и выспринней, будто пытаюсь спрятать в сплетении нитей и фраз свою боль. Так рождаются стихи, ложась стишками строк на белую конву листа. Кстати, слезы наворачивались на глаза вовсе не от сочувствия, Разумеется, вполне искреннего кхель, а от горьких воспоминаний о фиалке. Но едва ли стоит рассказывать матери об этом. Кажется, она без слов поняла моё нежелание откровенничать и приступила к делу. «Мы пришли допросить Раут Иссу. Ты имеешь право знать, поэтому мы привели её сюда». Подавить вздох. Хель всегда поступают по-своему, им невозможно что-то втолковать. Хорошо, но как знать, ответит ли она честно? Ай, куда она денется? вмешалась Альгисса, но под строгим взглядом матери скисло, как молоко на солнце. Лёд будет ей свидетелем, торжественно произнесла мать, кивая для солидности. В вытороченных глазах Раут Иссы плескался страх, будто вино в полупустой бутылке. Мать строго вздохнула на свою непутевую дочь. И та покорно опустилась на грязный пол, как заводная кукла, в которой закончился заряд. Вспомнились рассказы, что все Хейль считались детьми троих родителей — отца, матери и матери, заодно выполнявшей обязанности повитухи. «Сними с неё одежду», — коротко велела мать, и Альгиса бросилась выполнять. Вскоре распростёртая на полу Раут Иса осталась совершенно голой. «Ты будешь говорить правду», — «Ты поняла меня, Раут Исса?» «Дочь Раэн Иссы», — произнесла мать, подходя к той. Рыжая съежилась под строгим взглядом, кивнула и прошептала. «Да, мать, я клянусь говорить правду». «Я слышала твою клятву», — торжественно провозгласила мать. «И лед слышал, как ты клялась. Да покарает тебя промать хель, если ты солжёшь». Она коснулась плеча Раут Иссы кончиком лома, И истошно закричала, как раненое животное, выплёскивая боль и ужас. Когда мать отняла свой символ власти, на предплечье Раут-Исы осталась сверкать снежинка. Небольшой знак переливался, будто бриллиант, и явно причинял ей нестерпимую боль. Мать простёрла руку и сказала несколько непонятных слов, отчего знак на коже Хель словно остыл, став похожим на ярко-синий шрам. «Говори!» «Повтори все, что ты мне сказала в поселке», — велела вождь, и Раут Исса, захлебываясь, принялась торопливо рассказывать. Со стороны кажется, что женщины Хель совершенно свободны, а мужчины находятся в незавидном положении. В действительности это вовсе не так. Мужчины заперты дома и ограничены в правах, вынуждены безропотно подчиняться диктату жен, но и последние, также замкнуты в казематах правил и долга, приказов старших и вековых традиций. Любимое слово «хель» — нельзя. Если у людей разрешено все, что прямо не запрещено законом, то у северных жителей дела обстоят с точностью до да наоборот. Раут Иссе с самого рождения пришлось туго. Рыжая здесь, в Хельхейме, как приговор, обрекающий на непохожесть. А быть не таким, как все, — это нелегкий жребий. В конце концов Раут Исса не выдержала, собрала нехитрые пожитки и ушла искать свою судьбу в другом посёлке. Но и там она не прижилась и, помыкавшись какое-то время, вернулась домой. А здесь Раут Исса просто постыдилась рассказать обо всём и что-то наврала о проблемах и покинутом ею посёлке. «Постойте, так не было никакой болезни в том посёлке», уточнила я, выслушав немудрённое повествование о мытарствах. И ваш медведь умер не из-за этого? — Не было, — склипнула Хель, размазывая кулаком слезы по щекам. — Мой Ванни просто старый был, от того и сдох. Пахло от нее искренностью, густо приправленной раскаянием, как кофе с коньяком. От мысли кофе во рту скопилась слюна. Я схватилась за голову, пытаясь держать истерический смех. — Ну и сказочница, Бьерна Иса. А Она мне такого наговорила. «Все мы где-то подтаиваем», — философски заметила Альгиса, потом просияла. «Все мы где-то подтаиваем», — хельская поговорка примерно соответствует человеческому. «Все мы не без греха». «Ай, но выходит, заразе неоткуда взяться», — провозгласила Альгиса с непрошибаемым опломбом. «Значит, не будет никакой эпидемии». Она по слогам выговорила сложное слово. «Я не была бы столь категорична, ведь трое больных никуда не делись. В любом случае, новые сведения радовали. В конце концов, могли ведь супруги просто чем-нибудь отравиться. Правда, в эту версию не вписывалась болезнь шаманки, но чем боги не шутят? Быть может, она что-нибудь не то съела? Скажите, а есть кто-нибудь, ненавидящий Хар Иису, «И Вирн Иса», — я кивнула на больных. «Воинственный лёд — жена, и дружелюбный лёд — муж, призабавная пара». «Ай, не знаю», — задумалась Альгиса. «Ну, фастыса «Я спрошу её и сообщу тебе обо всём, что узнаю», — решила мать, взмахом руки прерывая Альгису. Я не возражала, поскольку о вражде из-за прекрасного юноши уже была наслышана от помощницы шаманки — Вирн Ис, нынешний муж Хар Иссы, некогда был помолвлен с этой самой Фаст Иссой, а потом Хар Исса попросту умыкнула жениха. Разумеется, обманутая невеста устроила скандал и мордобой, однако это уже ничего не меняло. Всё же сложно представить себе дуэль между дамами из-за кавалера. Хотя драку Хель с выдиранием волос и прочими атрибутами как раз вполне можно вообразить. Перепетии отношений этой троицы, несомненно, могли заинтересовать какого-нибудь автора. хельский любовный роман, несомненно, свежо и неординарно. Достаточно только вообразить в роли героини эдакую трёхметровую дылду, взнуздывающую медведя и непринуждённо спящую прямо на снегу. «Альгиса, будь добра, побудь здесь», — обратилась я к подруге, вознамерившейся следовать за матерью, и объяснила, не дожидаясь бурного недовольства, «Мне нужно проведать шаманку, а разорваться я, к сожалению, никак не могу». «Ай, ничего с этими не станется, оставь их пока», возразила Альгиса, вцепившись в ружьё, как ребёнок в игрушку. Никогда не понимала странной привязанности к смертоубийственным железякам. Но Хель, они милее любых украшений. Альгиса... Укоризненный взгляд матери и лёгкое покачивание ломом моментально угомонили упрямицу. «Ай, ладно!» Мрачная ольги создала оружие непосредственному начальству и со скорбным видом уселась прямо на полу постели. На месте больных я бы поскорее очнулась и убралась подальше от недовольного стража. Не понимаю, что из-за радость конвоировать несчастную рыжую хель. Оставлять подруге лекарства было глупо, так что мне следовало поскорее вернуться обратно. Вот только одна пешком по неизвестной местности... «Раутыса, поступаешь под начало мирры», — распорядилась мать, легко поняв мои затруднения. «Свозишь её туда и обратно, и смотри у меня». Она до додружно напоминала мне Ингольва, командующего своими солдатами. И ничто, ни три метра красоты... Ни голубоватые волосы, не бесспорно женская фигура не могло изменить это впечатление. Впрочем, отец-командир и мать — это ведь, по сути, родственные понятия. Размышляла я об этом на ходу, крепко прижав к себе сумку одной рукой и, вцепившись в сани, другой, пытаясь не захлебнуться обжигающе холодным воздухом и одновременно искренне им наслаждаясь. К хутору Точь-в-точь, точь, похожему на предыдущий, мы домчались минут за десять. Это была своеобразная дача шаманки, где та занималась делами подальше от глаз сородичей. Сама хозяйка разметалась на постели, но толком её разглядеть не удавалось. Широкое меховое одеяло и спина сиделки заслонили хрупкую, разумеется, по хельским меркам, фигуру. «Как она?» — поинтересовалась я встревоженно, пытаясь отодвинуть бьорн Ису от постели — Хель была непоколебима, словно вековые льды. Кажется, она преисполнилась чувство собственного величия, как же героиня, выхаживающая больную шаманку. «Болеет», — ответила та нехотя, с должной скорбью и даже торжественностью. «Это понятно?» — боюсь, получилось недовольно «Позвольте взглянуть. Нечего там разглядывать». Лицо Бьёрн Иссы выражало непреклонную решимость, словно перевёрнутая руна Альгес у дороги. дальше на твой страх и риск путник что ж подпустить в голос немножко усталости капельку раздражения и добавить щепотку смирения раут иса пожалуйста отведите меня к матери думаю тут потребуется ее помощь к матери в голосе бьорн исы прорезалось сомнение преклонение перед матерью и ломом хели испытывают с младенчества Она выдавила. «Ладно, смотри», и, наконец, отступила в сторону. Шаманка мертвенно-синяя, то есть бледная по-хельски, дышала слабо и поверхностно, но никакого жара.